Глава вторая. Второе кольцо силы. Иногда, особенно в далеких от науки кругах гуманитарной интеллигенции, можно услышать следующее. Отложив навороченный мобильный телефон, подняв голову от суп ноутбука и отодвинув допитую чашку эспрессо, изготовленного специальной машиной, которая продавливает воду через молотый кофе под давлением в 15 атмосфер, интеллигент мечтательно закатывает глаза к потолку кафе подсвеченному светодиодными лампами, и вопрошает. А может быть, цивилизация пошла развиваться не в ту сторону? Не нравится ему что-то, чего-то не хватает нашему интеллигенту. Может, сахару в кофе не доложили, или windows завис? Какая-то трансцендентная тучка налетела на его чистое чело, слегка помрачив и без того неглубокое сознание. И вот он уже готов отказаться от всего, что его окружает. Ради чего? Давайте спросим. — Какие проблемы, брат? Чем ты недоволен? Тепло, светло, интернет, кофемашина. Но разве стали мы счастливее, заимев все это? С печалью мудреца восклицает интеллигент, обводя холеной рукой окружающие дома, автомобили и инверсионный след от самолета в голубом небе. Не знаю, как вас, а меня подобные прекраснодушные Маниловы, мало что понимающие в основах жизни, слегка раздражают. О неформализуемой категории счастья и ее почетном заменителе, комфорте, который дает нам цивилизация, я уже писал в других своих книгах. Например, в «Свободе от равенства и братства», где жестко раскритиковал подобное разглагольствование А в этой книге хочу для разнообразия согласиться с прекраснодушным. Почему нет? Раз уж пошла у нас речь о всяких чудесах, от отчего бы не кинуть в костер магического повествования еще одно поленце. Тем паче, что уже столько накидано. Итак, могла ли цивилизация пойти по другому пути? А, допустим, могла. И шла. Те граждане, которые читали мою книгу «Предсказания прошлого», Помнят, что речь в ней идет о весьма необычной гипотезе. Некоторые факты из геологии, культурологии, археологии, картографии, ботаники и прочего, собранные вместе, позволяют предположить, что ранее на нашей планете существовала довольно развитая цивилизация, которая 12 тысяч лет назад была сметена большой геологической катастрофой. Факты я для той книги подобрал интересные, уложил их красиво, как полиамино на плоскости. Узор получился просто загляденье. И только молдаванин, привыкший класть плитку, может углядеть в моей укладке некоторые огрехи. Совсем без них обойтись было нельзя, уж слишком немного оставалось фактов от тех далеких времен. Приходится складывать неполную мозаику априори, предполагая, какова должна быть картинка. Поэтому на самом деле в книге той было больше вопросов, чем ответов. Например, автор, то есть ваш покорный слуга, предполагает, что сгинувшая цивилизация успела достичь перед гибелью уровня, соответствующего уровню европейской цивилизации XVIII века. Парусный флот, развитая картография, механические хронометры – начало электричества. Но кое-какие факты в это предположение не укладываются. Возьмем, например, египетские пирамиды. Точность их ориентировки на местности по сторонам света совершенно избыточна для гробницы. Она не просто избыточна, она поразительна и невозможна. Точность внешней отделки также необычайна. Кроме того, Мы видим во внутреннем устройстве пирамиды Хеопса некоторые конструктивные особенности, которые повторяются в американских пирамидах. Точно так же, как конструкция двигателя внутреннего сгорания, сделанного в Европе и в Америке, повторяют друг друга. Вообще, устройства пирамиды вызывают у некоторых исследователей, побывавших в ней, такое чувство, словно они находятся внутри огромной машины – предназначение которой совершенно не ясно. Если кому интересно, советую почитать книгу «Предсказания прошлого». Там можно в подробностях ознакомиться с деталями. Какими тайнами овладела та легендарная цивилизация? Какие знания она имела? Есть ли какой-то кончик, за который можно ухватиться, чтобы это понять? Материальных источников практически ноль. Может быть, устные предания? Понимаю, что звучит нелепо, но факт остается фактом. Порой только изустная традиция доносит до нас то, что не сохранили материальные носители. Лучший пример тут – сказание о всемирном потопе, оставшееся в фольклоре практически всех народов Земли. А наука начала находить материальные следы этого потопа, состоявшегося, кстати, примерно 12 тысяч лет назад, только в 20 веке. Примеры из того же ряда мифы о трое и многих библейских городах, которые были откопаны только потому, что сохранились в транслируемой памяти человечества. Так что порой живая цепочка слов бывает прочнее каменных блоков и колонн. Давайте поищем в этом направлении. Вооружимся лупой и внимательно обозрим культурное пространство. Что у нас есть, доставшегося от древности и похожего на параллельное знание или параллельную науку? Восточное учение о меридианах человеческого тела и акупунктурных точках с его особой терминологией и понятийным аппаратом, весьма отличным от западного, подходит? Ну, допустим, а что еще? Есть один документ, даже целая серия документов. Нынче мы живем в эпоху активного солнца. В такие времена мир изрядно трясет. И в прямом, и в переносном смысле. Учащаются извержения вулканов, цунами и землетрясения. Люди начинают бунтовать и воевать. Финансовые кризисы потрясают экономику. На площади выходят пророки и мессии. В обществе начинают преобладать апокалиптические настроения. Сейчас, например... Я в течение ближайших лет ожидаю большой войны на Ближнем Востоке или Северной Африке, серии разрушительных землетрясений и биржевых катастроф. Однако подобные встряски солнце устраивает нам регулярно. Вспомним, например, 1968 год. Молодежь, конечно, не вспомнит, а вот старики и люди моего поколения в курсе, что творилось тогда в мире. о Это была эпоха студенческих революций, эпоха хиппи, эпоха сексуальной революции. Причем не только на Западе, мало кто знает, но сексуальная революция бушевала тогда даже в затхлом СССР. То был совершенно сумасшедший период массовых молодежных совокуплений. Эпоха психоделической революции. Апокалиптические и мистические настроения вылились в целое культурное направление «Нью Эйдж» с его тягой к магии и оккультизму. Кстати, в самом начале XX века, когда Европу потрясали войны и революции, наблюдалось то же самое – сексуальный разгул, невероятная тяга к мистике и восточным учениям. По России расхаживали революционные матросики, нанюхавшиеся кокаина. А теперь – Угадайте с одного раза, было ли тогда Солнце по фазе повышенной активности? Правильно. Кстати, максимум солнечной активности тогда пришелся аккурат на 1917 год. Вернемся, однако, в 1968 год. Известный политический обозреватель Генрих Боровик свой сборник репортажей из США так и назвал тогда «один год неспокойного солнца». На это название его натолкнул плакат, который он увидел в руках американского студента. «1968 год. Неспокойного солнца. Всякое может случиться». И ведь действительно случилось. Солнце не подвело. В мире горело все. Во Вьетнаме война. На Ближнем Востоке война. Бомбят курдов. В Лаосе тоже война гражданская. И в Таиланде правительственные войска бьются с красными партизанами. Египет и Израиль воюют в районе Суэца. Почти по всей Африке резня и кровопролитные бои. Южная Америка содрогается от волнений, терактов и революционной партизанщины. В Китае кровавые бесчинства хунвейбинов. В Европе бои на баррикадах. Полиция штурмует студентов, перегородивших улицы. Брюссель. Париж, Мадрид, Марсель, Гамбург, Милан, Леон, Берлин, Буэнос-Айрес, Лима, Панама, Куско. Везде студенческие беспорядки. В Соединенных Штатах многочисленные негритянские бунты и студенческие демонстрации. У здания Конгресса США национальная гвардия, вооруженная пулеметами, опасаются штурма, поскольку к столице движется марш миллиона бедняков. Неспокойно и в социалистическом лагере Советский Союз вводит танки в Прагу, подавляя контрреволюционный мятеж. Наконец, 1968 год стал годом, когда революционный феминизм поднял голову, красный флаг и оружие. Фюрер в юбке! Валерий Саланос, основавшая армию освобождения от мужчин, стреляет в яркого представителя патриархата, знаменитого художника Энди Уорхола, как когда-то Вера Засулич из револьвера в генерала. Ужас, что творится. Казалось бы, разве может в этом гремящем мире быть замечено какое-то еще событие, кроме выстрелов, особенно события культурное Однако такое случилось. Именно в 1968 году никому неизвестный молодой антрополог из Лос-Анджелеса опубликовал свою первую книгу, которая взорвала мир. Его звали Карлос Цезарь Сальвадор Ранья Кастанеда. Сегодня вокруг этого человека наворочено множество легенд, мифов и мистических слухов, но фактически он был просто честным, нелюдимым антропологом, в чем признавался во всех своих интервью. Его задача заключалась в том, чтобы донести до людей безвозвратно потерянное после открытия и завоевания Америки. Как испанцы обошлись с индейской культурой, можно прочесть в моей книге «Предсказания прошлого». «Я связан со спасением чего-то, что было утрачено на пять сотен лет». Сказал Кастанеда в 1971 году в интервью University California Press. Он действительно потянул за кончик нити, которая тянулась в глубины тысячелетий, и вытащил из тьмы веков то, чего никто не ожидал обнаружить. Однако, на мой взгляд, Кастанеда пал жертвой эпохи. Эпоха вознесла его и запечатлела навечно в том виде, в каком вознесла, Как актер, сыгравший роль в популярной комедии, он уже больше не воспринимался публикой ни в какой иной ипостаси. Дело в том, что тогда, в 1968 году, его книга попала в струю. Это было время оккультизма, магии, восточной философии, хиппи, наркотиков и сплошной психоделики. Вот и главный герой книги, юный Карлос Кастанеда, попадает к старому индейцу племени Яки, который обещает научить паренька магии, заставляет принимать разного рода наркотики, жевать наркотический кактус, пьет, курить траву, жрать галлюциногенные грибы. Тот испытывает всякие переживания и видит галлюцинации, которые честно описывает в книге. Если спросить людей, для которых слово «кастанеда» не пустой звук, они вам так и скажут. Под руководством старого индейского шамана, который кормил Кастанеду наркотиками, тот открывал иные миры, о чем и написал пару-тройку книг. Многие даже не подозревают, что у Кастанеды не пара-тройка книг, а 12 томов. И когда говоришь, что идеолог Нью-Эйджа умер относительно недавно, в 1998 году, люди страшно удивляются поскольку имя Кастанеды в их сознании навсегда увязано с той давней бурной эпохой. Неужели совсем недавно он был еще жив? Владимир Кучеренко, которого я спросил о Кастанеде, сказал, «Я сам его не видел, но знакомые, которые ездили слушать его лекции в конце 80-х, начале 90-х, отзываются о нем в превосходной степени». А те, кто побывал на его семинарах в конце 90-х, говорят, что он уже был совсем плохой. Сторчался, наверное, от наркотиков. Вот так имя Кастанеды навсегда осталось связано с галлюциногенами, хотя в последний период жизни он не пил даже алкоголь и чай. А плохой его вид был вызван раком, от которого он умер. И с книгами его тоже ситуация непростая. Люди, в том числе сильно увлеченные эзотерикой, как правило, не осиливают больше двух-трех книг, поскольку даже любимого мороженого невозможно съесть целое ведро. А у Кастанеды, повторюсь, 12 томов. Съесть это ведро можно только постепенно, за ощутимый срок. Тем паче, что и писал свои книги Кастанеда с перерывом в долгие годы. Первая книга вышла в 1968 году, последняя – в 1998 году. А это значит, что престарелый хипарь, любитель Кастанеды, начавший читать его в 1968 году, к 1998 году уже ничего не помнил из прежних книг. «Я вас прошу окинуть мысленным взором это временное пространство». С 1968 по 1998 год. Поколения читателей сменились. Целая жизнь прошла. Я сам родился в 1964 году. А в 1998, уже будучи взрослым дядей, потерял во время банковского кризиса немалые по тому времени деньги. Я пошел в детский сад, потом в школу, потом в институт, потом начал работать, обзавелся семьей родил ребенка, а Кастанеда все писал и писал об одном и том же, восстанавливал древние знания ушедших цивилизаций. Так вот, господа, я тот редкий человек, который съел это ведро мороженого, целиком и быстро, и еще осилил кремовую розочку сверху размером с добрую тарелку, книгу с Кастанедовскими интервью плюс книгу с биографией Кастанеды. Мне пришлось это сделать. По итогам чтения я написал уйму пометок, вытащил тьму цитат, наговорил кучу разного на диктофон. И вот теперь смотрю на эти нарытые горы с тоской понимания, что не смогу все воткнуть в эту главу. Тут нужно отдельную книгу писать. Что ж... Постараюсь тогда от сытости хотя бы чуть-чуть срыгнуть на вас переваренным, просто чтобы дать общее представление о продукте. Итак, два человека положили этому начало. Юный студент Калифорнийского университета и старый индеец племени Яки. Первого звали Карлос Кастанеда, второго – Хуан Матус. Если вы заинтересуетесь личностью первого, то обнаружите, что с личностью у него проблемы. То есть, часть личности отсутствует или она спорна. Что я имею в виду? Помните, я писал, что личность человека простирается за пределы его тела. Она накладывает отпечаток на предметы, которыми окружает себя человек. Она проявляется в его социальных связях, она прописывается в его биографии. Эти ниточки... Личность не только сама создает, но и отчасти ими рулится. Мы обычно поступаем так, как от нас того ждут давно знающие наши привычки и повадки люди. И если вы в этом сомневаетесь, то попробуйте для начала встать на колени в метро и проползти хотя бы полвагона. Это толстый пример. но ну и на более тонком уровне можно заметить тот же эффект, начав сужать круги с общих, одинаковых для всех нормальных людей схем поведения и стремясь поймать в фокус зрения личные индивидуальные особенности. Мы действительно часто поступаем так, как велят нам наши социальные роли – отца, друга, сослуживца, мужа. В конце концов, углубившись в самоанализ, вы вдруг поймете, что в данный момент поступили так-то и так-то не потому, что вам этого хотелось, а потому, что подобного поступка ожидали от вашей личности сослуживцы, жена или сын. Нитями личных связей мы накрепко привязаны к реальности. Одним из требований древнего учения, которое излагал старый индеец молодому студенту, было стирание личной истории, то есть, по сути, стирание личности, обрыв всех, в идеале, социальных связей с целью освобождения. Освобождение сознания от личности. Начинать надо с освобождения от любимых предметов и заканчивать разрывом близкородственных связей. Сурово, правда? Вот Карлос и старался. Он избегал фотографироваться, давал мало интервью, темнил со своей биографией. Женившись, через полгода разрушил и эту связь, оставив жену с ребенком. Говорят, он даже тщательно следил, чтобы его остриженные волосы и ногти не попадали к чужим людям, поскольку с точки зрения магии, имея чужие волосы, можно воздействовать на их хозяина. Не знаю, правда ли Кастанеда так поступал или это легенды, но думаю, если бы он поговорил с физиком Зениным, непременно стал бы беречь остриженные ногти, как зеницу ока. Тем не менее, в общих чертах его биография такова. Детали, о которых биографы спорят, просто отбросим за ненадобностью. Карлос родился в Южной Америке, затем переехал в США, где пытался учиться искусству, увлекался литературой и психологией. Но, в конце концов, в 1959 году поступил на факультет антропологии Лос-Анджелевского университета. И с момента поступления больше ничем в жизни не занимался. Только антропологией и всем, что с ней связано. После окончания вуза он получил сначала степень магистра, а позже, в 1973 году, степень доктора наук. Второй человек, Хуан Матус, родился в конце 19 века в семье индейцев воинственного племени Яки. Его жизнь была типичной жизнью индейца того времени. Беспросветная бедность, абсолютное бесправие. Родители убиты мексиканскими солдатами, подавлявшими индейское восстание, когда Хуану было лет семь. Сам Хуан Матус, уже будучи молодым человеком, получил пулю в грудь из револьвера, потому что жизнь индейца не дороже жизни собаки. Подобрал его и вылечил старый шаман, который и приобщил Хуана Матуса к древней традиции – которую некоторые называют магией. Так Хуан Матус стал магом. Сам он это слово не любил, хотя и употреблял. Он говорил о себе, что он человек знания, передающегося сотни лет от учителя к ученику. А маг – это чисто для публики. И вообще, магия – это путь в тупик. Есть мнение, будто Дон Хуан – выдумка Кастанеды. Но поскольку данное мнение ни на чем не основано и возникло в клубящихся вокруг всей этой истории многочисленных интеллигентских легендах, рассматривать сие предположения я даже не буду. Кстати, и степень магистра, и степень доктора Кастанеда получил за свои книги о мировоззрении магов из племени Яки. Так что не стоит относиться к его работам как к простому развлечению публики. Это все-таки в первую очередь антропологические труды, не вызывавшие у его ученых-коллег никаких сомнений по научной части. О каком же древнем знании идет речь? Сам Кастанеда все время говорил и писал, что у древних цивилизаций Мезоамерики была совершенно иная, нежели у нас, описательная система мира. Система абсолютно отличная от той, которую выработала европейская цивилизация и которая называется «наукой». Если евронаука идет к познанию, отталкиваясь не от человека, а от изучения внешнего мира, то ученые Древней Америки, талтеки, назовем их так, шли к вершинам знания в противоположном направлении. Они отталкивались от человека, а не от внешнего мира. Иными словами, европейцы познавали мертвый мир вещей, то есть заходили со стороны реальности, а талтеки со стороны сознания. Непонятно. Ничего, разница между этими двумя подходами станет нам более понятной чуть позже. Пока лишь скажу, что европейцы строили мир вокруг сознания, а индейцы — мир в сознании. Европейцы постулировали, что априорная реальность существует вне нас, а индейцы постулировали, что она создается нами. При этом, как ни парадоксально, вторые оказались большими реалистами чем первый. Студент факультета антропологии и старый индеец встретились случайно на автобусной остановке, и судьба Карлоса была решена. Вся его жизнь с той минуты была посвящена одному. Однажды я беседовал с галеристом Маратом Гельманом, он рассказывал мне о своей жизни. А Марат Гельман примерно того же возраста, что и я. И вот что меня поразило жизнь Марата оказалась широкой и прямой, как труба, и потому просматривалась вся от момента нашей встречи до самой школы. То есть, заглянув туда, я видел, как на ладони все события, в этой жизни уместившиеся, от школьной скамьи до сегодняшнего дня. Они как-то логически вытекали друг из друга и быстро приводили из прошлого в настоящее. Потом я для сравнения заглянул в свою жизнь трубу и увидел то же самое. Все ее вехи и события, отдаленные от меня десятью-двадцатью годами, были как на ладони и случились словно вчера. А повернув голову в другую сторону, что мы увидим с Маратом? То же самое, что и вы. Близкий конец. Вот она, почти и прошла жизнь-то. Школа, институт, работа, пенсия. Особенно короткими представляются трубы, посвященные какой-то одной задаче. Марат – галерист, его жизнь измеряется выставками. И под их знаком она прошла практически вся. Я – писатель, мою жизнь можно измерить книгами. Кастанеда – антрополог, посвятивший себя целиком Дону Хуану, написавший о нем и его знании дюжину томов. В них вся жизнь Кастанеды. «От юности до смертного одра 12 книг и «Вся жизнь от студенчества до смерти». Такая короткая. Создать иллюзию длинной жизни можно, изломав трубу, то есть прожив несколько жизней. У Дона Хуана было две жизни. Жизнь беспутного нищего парня индейского происхождения и длинная жизнь мага и учителя. Доктор Блюм, Рассказывал мне про одну пенсионерку, которая в 69 лет изломала трубу, занялась бизнесом, а в 71 приехала к Блюму на своем Мерседесе, чтобы отмотать счетчик, потому что новая жизнь ей понравилась и хотелось ее продлить. Да, такие изломанные трубы, посвященные принципиально разным занятиям, выглядят насыщеннее и потому кажутся длиннее. Но потом все равно следует смерть. Вот как раз ей-то, смерти, а равно поиску второй жизни за пределами существующего мира, и было посвящено учение Дона Хуана. Четыре года Карлос Кастанеда учился на антрополога в университете. Наука древних индейцев оказалась посложнее. Ей пришлось посвятить долгих 13 лет. Именно столько Карлоса учил старый Хуан Матус. Но и вся дальнейшая жизнь Кастанеды была посвящена тому же самому оформлению полученных знаний в тома. А начиналось все так прозаически. Молодой студент факультета антропологии всего лишь навсего хотел немного поработать в поле, чтобы записать небольшую монографию, посвященную весьма узкому разделу антропологии а именно лекарственным растениям, которые употребляют индейцы юго-запада США и севера Мексики, не более. Так он мыслил начало своей научной карьеры. Надо представить себе этого юношу. Полный, рефлексирующий интеллигент, тело коего покрыто бледными жирными складками, обидчивый, переживающий, трусоватый. С блистательным европейским образованием. Он походя отмечает, что точеные профили индейцев напоминали ему лица с итальянских картин эпохи Возрождения. Он нравоучительно пытается ознакомить аборигенов с философией Вигенштейна и декламирует им испанских поэтов. Он очень начитан и нахватан в научном смысле. Он знает и о физике, и о метеорологии. У него большое самомнение. А с другой стороны... Старый, загорелый, жилистый индеец. Туземец. Один из главных уроков, которого заключался в том, что Карлосу нужно измениться. И в первую голову убрать чувство собственной значимости. Это, кстати, один из самых сильных эпизодов в книге рефлексирующего антрополога, которому старик однажды задал прямой вопрос. «Ты думаешь, что ты и я равны?» — спросил он резким голосом. Его вопрос застал меня врасплох. Я ощутил странное гудение в ушах, как если бы он действительно выкрикнул свои слова, чего он на самом деле не сделал. Однако в его голосе был металлический звук, который отозвался у меня в ушах. Я поковырял в левом ухе мизинцем левой руки. Дон Хуан следил за моими движениями с явной заинтересованностью. Ну, — но равны мы? — спросил он. «Конечно, мы равны», — сказал я. В действительности я оказывал снисхождение. Я чувствовал к нему очень большое тепло, несмотря на то, что временами я просто не знал, что с ним делать. И все же я держал в уголке своего мозга, хотя никогда и не произносил этого, веру в то, что я, будучи студентом университета, человеком цивилизованного западного мира, был выше, чем индеец». «Нет», — сказал он спокойно, — «мы не равны». «Но почему же мы действительно равны?» — благородно запротестовал я. «Нет», — сказал он мягким голосом, — «мы не равны. Я охотник и воин, а ты паразит». «У меня челюсть отвисла, я не мог поверить, что Дон Хуан действительно сказал это». Я уронил записную книжку и оглушенно уставился на него, а затем, конечно, я разъярился. Он взглянул на меня спокойными и собранными глазами. Я отвел глаза, и затем он начал говорить. Он выражал свои слова ясно. Они текли гладко и смертельно. Он сказал, что я паразитирую за счет кого-либо другого. Он сказал, что «я не сражаюсь в своих собственных битвах, но в битвах каких-то неизвестных людей, что его мир точных поступков и чувств и решений был бесконечно более эффективен, чем тот разболтанный идиотизм, который я называю «моя жизнь». «Я в любой момент готов подвести итог своей жизни». А твой маленький мир печали и нерешительности никогда не будет равен моему. Мы молчали. Я чувствовал раздражение и не мог думать ни о чем и не мог ничего подходящего сказать. Я ждал, пока он нарушит тишину. Проходили часы. Дон Хуан постепенно становился неподвижным, пока его тело не приобрело странную, почти пугающую застывшись. Его силуэт стало трудно различать по мере того, как темнело. И, наконец, когда стало совершенно темно вокруг нас, он слился с чернотой камней. Его состояние неподвижности было таким полным, что, казалось, он не существует больше. Была уже полночь, когда я, наконец, понял, что он может и будет оставаться неподвижным в этой глуши, в этих скалах, может быть, всегда» если ему так нужно. Его мир точных поступков и чувств и решений был действительно выше моего. Я тихо дотронулся до его руки, и слезы полились у меня из глаз. Как видите, старик был сильным психологом, и самоуверенный студент, жаждущий малого, вовсе не испытывал желания встретиться с подобным сильным человеком, чтобы навсегда изменить свою жизнь посвятить ее одной задаче и оставить след в истории. Его задача была скромнее – написать курсовую работу, в чем Кастанеда потом признавался довольно откровенно. «Мне обязательно нужно было вскарабкаться вверх по академической лестнице, а для этого, по моим расчетам, не могло быть лучшего старта, чем собирание данных по использованию лекарственных растений индейцами юго-запада США». Сначала я попросил одного профессора антропологии, работавшего в этой области, чтобы он что-нибудь посоветовал мне по поводу моего проекта. Он был выдающимся этнологом и опубликовал в начале 30-х и начале 40-х годов много работ об индейцах Калифорнии и Соноры, Мексика. Он терпеливо выслушал мой план. Идея заключалась в том, чтобы написать статью, озаглавить ее этноботанические данные и опубликовать в одном журнале, посвященном исключительно антропологическим проблемам Юго-Запада Соединенных Штатов. Я предполагал собрать лекарственные растения, привести их образцы в ботанический сад Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, где точно определят их виды, а затем описать, как и для чего индейцы Юго-Запада употребляют их. Я уже представлял себе тысячи гербарных листов. В туманном будущем вырисовывались даже издания небольшой энциклопедии по данной теме. Вот из такого ссора мелких желаний, не ведая стыда, выросло огромное дерево трудов Кастанеды, которым он отдал жизнь и которые, как я считаю, человечеством толком даже не оценены. А заслуженный профессор, которому он пришел за консультацией, сказал студенту одну вещь, которую Кастанеда сам тогда даже не понял. Профессор снисходительно улыбнулся. «Не хотелось бы охлаждать ваш энтузиазм, но я не могу не отозваться о вашем усердии в негативном смысле. Усердие в антропологии приветствуется, но оно должно быть направлено в нужное русло. Мы все еще переживаем золотой век антропологии. Я имел счастье учиться у Альфреда Крёбера и Роберта Лоуи, двух столпов общественных наук. Я не посрамил их доверие. Я по-прежнему считаю антропологию фундаментальной дисциплиной. Все остальные дисциплины должны ответвляться от антропологии. Вся область истории, например, должна называться исторической антропологией, а область философии – философской антропологией. Человек должен быть мерой всего. Поэтому антропология, наука о человеке, должна быть ядром любой другой дисциплины. Когда-нибудь так и будет. Эти слова могли бы стать эпиграфом ко всему тому, что писал потом Кастанеда, и к тому, что рассказывал Кастанеде Дон Хуан о параллельной науке древних. Впрочем, до этого было еще очень далеко, а пока студент Карлос ходил по разным профессорам в поисках своего направления в науке, точно так же, как в другой стране практически в то же время ходил по разным институтам другой студент, юный дипломник Валерий Мамаев, ища, кто же в Советском Союзе занимается проблемой бессмертия. И все его отшивали. Никого тогда бессмертие не интересовало. Они оба не нашли того, чего искали, и оба всю жизнь гнались за тем, что от них улетало. В общем, умудренные антропологи давали Кастанеде разные дельные советы, один ценнее другого. Вам следует уделять больше внимания теоретическим занятиям. Вместо того, чтобы заниматься полевой работой, Не лучше ли было бы вам всерьез позаниматься лингвистикой? У нас на кафедре работает один из наиболее выдающихся лингвистов мира. На вашем месте я бы сидел у его ног и ловил каждое слово, исходящее из его уст. Кроме того, у нас есть выдающийся авторитет в области сравнительного религиоведения. Вам надо иметь солидную теоретическую подготовку. Думать, что вы можете заниматься полевой работой уже сейчас, это непростительное легкомыслие. Погрузитесь в книги, молодой человек. Статья, которую вы задумали, юноша, это комикс о Микки Маусе. Это даже нельзя назвать антропологией. Представители медицинских и фармацевтических наук уже произвели бесчисленные исследования всех существующих лекарственных растений мира. Здесь уже обглоданы все кости. Предлагаемое вами собирание данных было бы уместно в начале девятнадцатого века, но с тех пор прошло почти двести лет. Знаете ли, существует такая вещь, как прогресс. Но Кастаненде не хотелось просиживать штаны в кабинетах. Он поехал в Аризону, чтобы там старшие товарищи, которые проводили реальную работу в поле, наставили его на путь истинный. Карлос признавался. К тому времени я уже был готов к тому, чтобы отказаться от своей идеи. Я понял, что пытались мне внушить эти два профессора. Я был с ними полностью согласен. Мое стремление заниматься полевой работой было, конечно, просто ребяческим. И все-таки, как хорошо было бы размять ноги в поле. Нельзя же заниматься наукой только в библиотеке. Там, в Аризоне, один спившийся антрополог, работавший в поле много-много лет, дал студенту дельную практическую рекомендацию, заодно раскрыв главный секрет подготовки научных исследований по антропологии. Вот как, не без иронии, позже вспоминал об этом сам Кастанеда. Он сказал, что мне стоило бы сначала почитать книги о травах. Он был экспертом как раз в этой области и считал, что все, что можно знать о лекарственных растениях Юго-Запада, уже обсуждено и разложено по полочкам в различных публикациях. Он даже заявил, что любой современный индейский травник черпает свои знания как раз из этих публикаций, а не из индейской традиции. «Займись лучше чем-то стоящим», — посоветовал он мне, «обрати внимание на городскую антропологию». Много денег выделяется, например, на изучение алкоголизма среди индейцев в больших городах. И это то, чем любой антрополог может заниматься без особых трудностей. Пойди и напейся в баре с местными индейцами. Затем проведи статистический анализ всего того, что ты о них узнаешь. Преврати все в цифры. Городская антропология – это реальная наука. В общем, так бы, наверное, и кончились полевые исследования молодого антрополога в баре за стаканом текилы, если бы не два странных случая. О первом ему рассказал коллега-антрополог, тот самый, который дал совет про городскую антропологию. Однажды, хлебнув виски, он разоткровенничался с Карлосом. «Я никогда не верил в духов, никогда не интересовался привидениями и призраками». Голосами в темноте и всяким таким, у меня было очень прагматичное, серьезное мировоззрение. Моим компасом всегда была наука. Но потом, когда я работал в поле, в меня стала проникать всякая чертовщина. Не знаю, поверишь ли ты, но есть шаманы, которые на самом деле становятся медведями, горными львами или орлами. Я не преувеличиваю и ничего не придумываю, когда говорю, что однажды я сам видел превращение шамана, который называл себя «речной человек», «речной шаман» или «пришедший с реки, возвращающийся к реке». С ним я был в горах в штате Нью-Мексико, я возил его на машине, он мне доверял, этот шаман искал свой исток, так он говорил. Один раз мы с ним шли по берегу реки, как вдруг он стал каким-то очень возбужденным. Он велел мне скорее убегать с берега к высоким скалам, спрятаться там, накрыть голову и плечи одеялом и выглядывать в щелочку, чтобы не пропустить то, что он сейчас будет делать. Я и представить себе не мог, что он собирается делать. Он просто зашел в воду во всей одежде. Когда вода дошла ему до икр, это была широкая, но мелкая горная речка, шаман просто исчез, растворился. Но прежде чем войти в воду, он шепнул мне на ухо, что я должен пройти вниз по течению и подождать его. Он указал мне точное место, где ждать. Я нашел это место и увидел, как шаман вышел из воды. «Хотя глупо говорить, что он вышел из воды, я видел, как шаман превратился в воду, а затем воссоздал себя из воды. Ты можешь в это поверить?» Эта история произвела впечатление на молодого Кастанеду. Однако, обладая скептическим складом ума, он быстро нашел ей естественное объяснение. «Я не мог ничего сказать по поводу этой истории». Поверить в нее было невозможно, но и не верить я тоже не мог. Билл был слишком серьезным человеком. Напрашивалось единственное разумное объяснение. В этом путешествии он пил с каждым днем все больше. В багажнике у Билла был ящик с двадцатью четырьмя бутылками шотландского виски. Для него одного. Он пил, как лошадь. Второй случай произошел как раз на той самой автобусной остановке, которая переломила ламинарное течение жизни студента. Коллега-антрополог толкнул Карлоса плечом и показал на старика, сидевшего на скамейке. Он отрекомендовал его как индейского шамана, знатока растений. Кастанеда решил подойти и взять старичка в оборот, использовать его для написания своей монографии о лекарственных растениях раз павлиивв перья и напустив на себя важности карлос заговорил с сидящим индейцем сообщив что ему как ученому много известно о сибирских шаманах которые являются предками американских а также о лекарственных растениях юго запада сша наверняка и старик кое что знает об этом сталобыт Им, может быть, взаимополезно обменяться знаниями. Пока Карлос все это говорил, старик сидел молча, не поднимая глаз, а потом посмотрел на студента. И вот этот взгляд Карлос вспоминал потом всю жизнь. Его словно проткнули через глаз до затылка невидимой шпагой, и он тупо замолчал, не в силах более произнести ни слова. «Я Хуан Матус», — сказал старик. И пригласил Кастанеду зайти в гости при случае, после чего заявил, что подошел его автобус, в несколько молодецких прыжков, абсолютно не соответствующих его возрасту, подскочил к дверце и уехал, не оставив адреса. Именно из-за этого взгляда, на который он в буквальном смысле наткнулся, как насекомое на булавку, Студент Карлос Кастанеда и начал разыскивать Хуана Матуса. Потом Кастанеда долго строил догадки о природе этого взгляда. В частности, выдвигал предположения о гипнозе, но отбросил их. Ведь старик не отдавал ему никаких словесных команд и ничего не внушал. Просто молча посмотрел. Нельзя же загипнотизировать без слов в самом деле. Если бы Кастанеда был знаком с Кучеренко, он бы знал, что шаманы используют особые техники введения в транс и могут работать с налету, причем даже с негипнабельными людьми. Много позже Дон Хуан признался Кастанеде, что, посмотрев тогда на него, он использовал особую технику взгляда. Смотреть нужно обеими глазами в глубину левого глаза, реципиента одновременно мысленно проделывая еще кое-какие вещи. Этим взглядом старик сделал все, что было ему нужно, поймал парня на крючок, после чего Карлос начал долгие мучительные поиски этого индейца. Автобус, выпустив сизое облачко, уехал, а спутник Кастанеды, указавший ему на старика, был поражен. Старик этот никогда ни с кем не заговаривал, даже с индейцами. Коллега как будто ревновал. В лучшем случае ты к нему обращаешься, а он на тебя только смотрит и слова не скажет. А в другой раз и взглядом не удостоит. Просто не обращает на тебя внимания, словно ты пустое место. Я один единственный раз попытался заговорить с ним, и он меня очень грубо оборвал. Знаешь, что он мне сказал? На твоем месте я бы не тратил энергию на открывание рта. «Береги ее, она тебе нужна». Зачем Карлосу был нужен индеец, понятно, для научной работы. Кастанеда хотел использовать туземцев в своих целях. Но для чего старику понадобился Карлос? Почему он с ним заговорил и даже пригласил в гости? Потому что ловцом душ на этой автостанции оказался не американский студент, а старик. Именно он поймал в селки Кастанеду, и всю его жизнь для чего почему именно кастанеду а просто в силу внутреннего телесного устройства последнего было в конструкции кастанеды нечто очень редкое в чем старик нуждался и потому подсек его взглядом как пескаря крючком поначалу пойманный не понял своего провала Он через некоторое время разыскал старика и очень радовался, что ему удалось подружиться с настоящим индейцем, да еще авторитетным шаманом, который исправно снабжал его сказками про духов, знаниями о лекарственных растениях и даже обещал накормить галлюциногенным пиотом. Юный Карлос вел себя как настоящий ученый, все старательно записывал. Сначала тайна. «Я стал тайно делать записи. У меня в куртке были большие карманы, и я делал записи в блокноте, держа его в кармане. Я умел делать записи таким образом». Это техника, которую довольно часто используют этнографы. Потом, конечно, приходится тратить много времени на расшифровку. Но иногда необходимо записывать очень быстро. Нельзя откладывать это на потом. Нельзя отложить это на следующий день, потому что вы можете все забыть. Так как я все время принуждал себя работать, то я смог записывать все, что происходило, сразу непосредственно после самих событий». А затем Дон Хуан, чтобы парень не мучился, просто разрешил ему делать записи открыто, и тот начал ходить вслед за стариком, буквально стенографируя их беседы, чем немало потешал Дона Хуана. Однако, несмотря на смешливый характер и простоту происхождения, старик оказался весьма непрост. Видно, он много читал, что позволяло ему доносить какие-то идеи до антрополога, используя западную терминологию и технические параллели. Потом, когда Кастанеда оказался окончательно и бесповоротно втянутым, Дон Хуан признался ему, что те байки о духах, которые он ему рассказывал, по большей части – «Дурацкая завлекаловка исключительно для пробуждения интереса». И что все на самом деле гораздо серьезнее, сложнее и страшнее. Он был прав. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Через много лет Кастанеда признался в одном из интервью. «Когда я понял, что на самом деле происходит, то я уже оказался в это слишком глубоко вовлечен, чтобы отступить». Во что же он оказался вовлечен? И почему не смог спрыгнуть с поезда, увозящего его в этот темный тоннель? Потому что был настоящим ученым, который напоролся на золотую жилу. Они подружились. Так, во всяком случае, казалось американцу. Порой старик действительно вел себя с Кастанедой просто как друг, гораздо чаще как учитель, иногда как психолог, причем... Психологом он оказался весьма незаурядным. Вот послушайте строгий совет старика, растерянному Кастанеде. «Не объясняй слишком много», — сказал Дон Хуан, сурово взглянув на меня. «Маги говорят, что в каждом объяснении скрывается извинение. Поэтому, когда ты объясняешь, почему ты не можешь делать то или другое, на самом деле ты извиняешься за свои недостатки надеясь, что слушающие тебя будут добры и простят их. Это мог бы сказать любой психолог Европы или Америки, но не каждый психотерапевт может так вывернуть человека, как это случилось однажды с Кастанедой в доме Дона Хуана. Дело в том, что Дон Хуан учил Карлоса самым разным психическим и телесным упражнениям с целью выполоскать ему сознание наизнанку и научить видеть, то есть воспринимать мир так, как хотелось старику. Теоретически, Кастанеда по своему внутреннему физиологическому устройству видеть мог, но не видел. Старик старался найти причину и нашел ее в болезненном, вытесненном из памяти воспоминании детства. Индеец понял, что Кастанеда когда-то кому-то дал некое обещание на фоне сильного переживания И этот психологический блок теперь мешал ему. Он быстро и совершенно неожиданно взял мою голову в свои руки, сжав ладонями мои виски. Его глаза стали сильными, когда он взглянул на меня. Без испуга я сделал глубокий вдох ртом. Он позволил моей голове откинуться, пристально глядя на меня. Он выполнил свои движения с такой скоростью, что некоторое время... Пока он не ослабил хватку и не откинул мою голову, я был еще на середине глубокого вдоха. Я почувствовал головокружение, неловкость. «Я вижу маленького мальчика», — сказал Дон Хуан после паузы. Он повторил это несколько раз, как будто я не понимал. У меня было чувство, что он говорил обо мне, как о маленьком кричащем мальчике, поэтому я не обратил действительного внимания на это. «Эй!» сказал он, требуя моего полного внимания. «Я вижу маленького кричащего мальчика!» Я спросил его, был ли этот мальчик мной. Он сказал, что нет. Тогда я спросил его, было ли это видение моей жизни или просто памятью из его собственной жизни. Он не ответил. «Я вижу маленького мальчика!» продолжал он. «Он кричит и кричит!» «Я знаю этого мальчика», — спросил я. «Да. Он мой маленький мальчик? Сын?» «Нет. Он кричит теперь?» «Он кричит теперь», — сказал он с уверенностью. Я подумал, что Дон Хуан видел кого-то, кого я знал, кто был маленьким мальчиком и кто в этот самый момент кричал. Я назвал по именам всех детей, которых знал, но он сказал, что те дети не имели отношения к моему обещанию, а ребенок, который кричал, имел очень большое отношение к нему. Утверждение Дона Хуана казалось нелепым. Он сказал, что я обещал что-то кому-то в моем детстве, и что ребенок, который кричал в этот самый момент, имел большое отношение к моему обещанию. Я говорил ему, что в этом нет смысла. Он спокойно повторял, что он видел маленького мальчика, кричащего в этот момент, и что маленькому мальчику было больно. Я старался подогнать его утверждение под какой-нибудь вид правильного образа, но я не мог установить их связь с чем-нибудь, что я сознавал. — Я отказываюсь, — сказал я, — потому что я не помню, что я давал важное обещание кому-нибудь меньше всего ребенку. Он прищурил глаза снова и сказал, что этот особенный ребенок, который кричал точно в этот момент, был ребенок моего детства. «Он был ребенок во время моего детства, и он, тем не менее, кричит теперь?» — спросил я. «Он ребенок, который кричит теперь!» — настаивал он. «Ты понимаешь, что ты говоришь, Дон Хуан?» «Понимаю. Это не имеет смысла». Как может он быть ребенком теперь, если он был ребенком, когда я сам был ребенком? — Это ребенок, и он кричит теперь, — сказал он упорно. — Объясни это мне, Дон Хуан. — Нет, ты должен объяснить это мне. Хоть убей, я не мог понять того, о чем он говорил. — Он кричит! Он кричит! — Дон Хуан продолжал говорить в гипнотирующем тоне. И он держит тебя теперь. Он крепко сжимает, он обнимает, он смотрит на тебя. Ты чувствуешь его глаза? Он становится на колени и обнимает тебя. Он моложе тебя, он подбегает к тебе, но его рука сломана. Ты чувствуешь его руку? У этого маленького мальчика нос выглядит подобно пуговице. «Да!» Это нос пуговицей. В моих ушах появился гул, и я потерял ощущение реальности. Я больше не находился в доме Дона Хуана. Слова «нос пуговицей» бросили меня сразу в сцену из моего детства. Я знал мальчика с носом пуговицей. Дон Хуан незаметно продвинул меня в одно из наиболее темных мест моей жизни. Я теперь знал обещание о котором он говорил. У меня было ощущение отчаяния, благоговения перед Доном Хуаном и его великолепным маневром. Как, черт возьми, он узнал о мальчике с носом-пуговкой из моего детства? Мне было тогда восемь лет. Моя мать умерла два года назад, и я проводил наиболее адские годы моей жизни, циркулируя среди сестер моей матери, которые служили исполняющими долг заместителей матери, и заботились обо мне пару месяцев каждая. У каждой из моих теток была большая семья, и безразлично, как заботливы или покровительственны были тетки ко мне, со мной соперничали 22 родственника примерно моего возраста. Их бессердечность бывала иногда действительно странной. Я чувствовал тогда, что меня окружали враги, И в последующие мучительные годы я ушел в отчаянную и грязную войну. Наконец, посредством способов, которые я все еще не знаю до сего дня, я добился успеха в покорении всех моих двоюродных родственников. Я действительно стал победителем. Я не имел больше соперников, которые бы имели значение. Однако, я уже не мог остановить мою войну, которая распространилась и на школьную почву. Классы сельской школы, куда я ходил, были смешанными. Первый и третий классы были разделены только расстоянием между партами. Это там я встретил маленького мальчика с плоским носом, которого дразнили прозвищем «пуговичный нос». Он был первоклассник. Я выбрал его случайно, без специального намерения. Я дразнил его. Но он... Казалось, любил меня, несмотря на все, что я делал ему. Он привык следовать за мной повсюду и даже хранил тайну, что я был ответственен за упавшую классную доску, которая поставила в тупик директора. Однажды я нарочно опрокинул стоявшую тяжелую классную доску. Она упала на него. Парта, за которой он сидел, смягчила удар, но все же удар сломал ему ключицу. Он упал. Я помог ему встать и увидел боль и испуг в его глазах, когда он смотрел на меня и держался за меня. Психологический удар при виде его боли и искалеченной руки был больше, чем я мог вынести. Годами я ужасно боролся против моих родственников, и я победил. Я покорил своих врагов, я был сильным ровно до того момента, когда вид кричащего маленького мальчика с носом-пуговкой разрушил все мои победы. Прямо там, в тот миг, я оставил все битвы и победы. Любым путем, на какой я был способен, Я решил не воевать когда-либо снова. Я подумал, что ему, может быть, отрежут руку, и я обещал себе изо всех сил, что если маленький мальчик вылечится, я никогда больше не буду победителем. Я отдал свои победы ему. Дон Хуан открыл гноящуюся рану в моей жизни. Я чувствовал головокружение и был потрясен. Воспоминание об этом маленьком курносом мальчике, чье имя было Хуакин, вызвало во мне такую боль, что я заплакал. Этот маленький Хуакин не имел денег, чтобы пойти к врачу, и его рука так и не срослась правильно. И все, что я мог отдать ему взамен, — это мои детские победы. «Будь в мире, чудак!» — сказал Дон Хуан повелительно. Ты отдал ему достаточно. Твои победы были сильными, и они были твоими. Ты отдал сполна. Теперь ты должен изменить свое обещание. Как я изменю его? Я просто скажу, что обещания нет. Такое обещание не может быть изменено просто говорением. Но очень скоро ты узнаешь, что надо делать, чтобы изменить его. И таких катарсисов с выворачиванием души наружу Дон Хуан проделал с Карлосом множество. оклимавшись дождавшись, пока затихнет буря эмоций, Кастанеда начал анализировать этот эпизод и задался тем же вопросом, который мучает и вас. Откуда старик узнал об этом мальчике, если о нем с трудом вспомнил сам Кастанеда? Видимо, оттуда же, откуда Жанна узнала про кольцо. Разумеется, антрополог спросил индейца, откуда тот узнал о мальчике. Но ответ получил точно такой же, какой ваш покорный слуга от Жанны. Я просто увидел его. Надо сказать, эпизод с мальчиком поразил Кастанеду не чрезмерно потому что ранее про подобные штуки он уже слышал. Дело в том, что Кастанеда был лично знаком со знаменитым американским психотерапевтом Тимоти Лири, который проводил эксперименты с мощным галлюциногеном под названием ЛСД – диэтиламид лизергиновой кислоты. И, кстати, Кастанеда отметил по поводу Лири то, что и я отметил касательно всех своих знакомых, практиковавших эксперименты над сознанием и длительные медитативные практики – сдвиг по фазе. В одном из интервью Кастанеда, смеясь, сказал «Я только недавно говорил с Тимоти Лири, он тронулся, он не в состоянии сконцентрироваться на чем-либо». Так вот, в то время многие психологи с увлечением проводили эксперименты с психоделиками, пока их не запретили, и пришли к удивительным результатам. Тот же Лири, пораженный воздействием этих веществ на сознание, Писал, что с помощью ЛСД за 4 часа больше узнал о работе человеческого разума, чем за 15 лет профессиональной практики. Экспериментировал с ЛСД и другой американский психолог чешского происхождения, основатель трансперсональной психологии Станислав Гроф. Тимоти Лири после запрета ЛСД своих экспериментов не прекратил, отчего поимел большие проблемы с властями, и даже получил срок. А Станислав гров оказался хитрее. Он нашел естественный заменитель ЛСД, так называемое холотропное дыхание. Длительная гипервентиляция легких, сильно меняющая кислородно-углекислотный и биохимический балансы в крови и тканях тела. Холотропное дыхание погружало человека в транс не хуже наркотика, но дышать ФБР запретить не могло. из ЛСД, и с холотропом гров занимался так называемой регрессией. В состоянии транса, в который испытуемый проваливался после принятия ЛСД или холотропного дыхания, он под руководством ведущего погружался все дальше и дальше в собственное прошлое – в детство, младенчество, в утробу матери, а затем после некоего черного провала, оказывался в прошлых жизнях и начинал рассказывать истории об этих жизнях, которые врачом трактовались как причины его современных недугов. Например, в прошлой жизни вас задушили, поэтому у вас во время сильного волнения перехватывает дыхание и болит горло. Теперь, когда вы это поняли, ваша проблема снята, идите домой. «Деньги внесите в кассу». Однако по ходу исследований основоположник этого метода лечения психологических и психосоматических расстройств столкнулся с поразившими его вещами. Например, испытуемый оказывается в прошлой жизни египтянином и начинает описывать такие детали мумификации трупов, такие тонкости похоронных церемоний, Включая форму и назначение амулетов, цвет разных похоронных причиндалов, которые знать просто не мог. Один из пациентов Грофа под воздействием ЛСД описал даже длину и ширину бинтов, в которые заворачивали мумию, а также форму и назначение конопов. Особых кувшинов с крышками в виде голов животных, куда складывали внутренности покойника. В один коноп клали кишки и желудок, в другой — сердце и легкие, в третий — печень. Знать этого он не мог, не будучи египтологом. Другая испытуемая вообразила себя первобытной рептилией. Она грелась на солнышке у озера, как вдруг углядела самца своего вида. На голове самца были цветные пятна, увидев которые, самка рептилий испытала сильное половое возбуждение. Эти пятна ее безумно привлекали. гров потом не поленился и проконсультировался у знакомого палеонтолога с целью выяснить, не могло ли за этим видением стоять что-то реальное. Палеонтолог ответил, что никто не наблюдал в природе динозавров, и особенности полового поведения неизвестны. Но рептилии меняются мало, а у современных рептилий ярко окрашенные участки на голове действительно играют роль сигнализаторов для привлечения полового партнера. гров задумался. Как все это можно объяснить? Первая версия — Люди когда-то прочитали про египтян и рептилий, прочно забыли, а во время транса забытое всплыло. Однако ни личности испытуемых, ни характер их профессии не позволяли предполагать столь странное специализированное чтение. Версия вторая. Неужели существует какая-то генетическая память, которая передается с генами из поколения в поколение? Но и эта версия рухнула после одного из опытов. Была у Грофа такая пациентка, Рената. Ее перекинуло в Прагу 17 века. Тогда страна потеряла независимость и подпала под влияние Габсбургов. Чтобы окончательно подавить всякое сопротивление, Габсбурги захватили 27 самых именитых чешских семей и казнили их на площади в Праге. Рассказывая о происходящем, Рената подробно описывала не только мелочи тогдашнего быта, окружение, кухонную утварь, детали одежды, но и тонкости взаимоотношения в королевской семье. При этом историком она не только не была, но и вообще этой наукой никогда не увлекалась. Причем, что любопытно, Ренату, которая представляла себя тогдашним аристократом, одним из 27 арестованных, казнили вместе с прочими и она всю процедуру казни включая агонию подробно пережила сама рената решила что все эти переживания относятся к жизни ее предков а иначе с чего бы ее туда метнуло поначалу гров как нормальный западный человек пытался толковать эти видения в понятийном аппарате психологии как символическую маску ее детских переживаний. Но ему самому все это казалось притянутым за уши. В общем, вопрос так и повис в воздухе, постепенно уйдя из поля внимания. А через несколько лет, когда гров уже переехал в США, он получил от Рената письмо. Она писала, «Уважаемый доктор гров вы, вероятно, подумаете, что я совсем сошла с ума». А дальше рассказала, что встретилась недавно со своим отцом, которого не видела с момента их развода с матерью. Отец познакомил свою повзрослевшую дочь со своим хобби. Оказалось, он увлекается генеалогией и проследил историю своей семьи на несколько веков назад. Каково же было удивление Ренаты, когда она узнала, что ее прямым предком является один из тех, 27 аристократов, казненных Габсбургами на Пражской площади. Так что же, генетическая память? Нет, конечно. Никакой генетической памяти не существует. Гены всего лишь кодируют белки, из которых строится организм, и ничего более. Даже если бы генетическая память существовала, как в мозг Ренаты могли бы передаться переживания казни ее предка? ведь предок после этого умер а не пошел размножаться передавая гены вывод который сделал гров необычное совпадение переживаний ренаты с результатами независимых генеалогических изысканий ее отца создает довольно трудную проблему интерпретации этого клинического наблюдения в рамках традиционно принятых парадигм. многие увлеченные восточными учениями граждане радостно потирают руки, полагая, будто подобные случаи свидетельствуют о существовании реинкарнации, то есть переселении душ. Тоже нет. Вот вам еще один пример из грофа, который полностью опровергает теорию реинкарнации. Была среди испытуемых грофа его коллега-психолог по имени Надя. Ее после приема ЛСД под чутким руководством Гроффа, забросила в прошлое. Но не в далекое прошлое, а в начало XX века. Вот ее собственное описание этого переживания. К моему величайшему удивлению, мое самосознание неожиданно изменилось. Я стала моей матерью в возрасте трех или четырех лет. Должно быть, это было в 1902 году. На мне накрахмаленное олеповатое платье до щиколоток. Я испытываю тревогу и одиночество. Глаза мои широко раскрыты, как у испуганного животного. Я закрываю рот рукой, болезненно осознавая, что только что случилось нечто ужасное. Я сказала что-то очень плохое, меня отругали, и кто-то грубо шлепнул меня по губам. Из своего укрытия мне видна сцена с множеством родственников, теть и дядь, сидящих на крыльце дома в одежде, характерной для того времени. Все заняты разговорами, забыв обо мне. Я чувствую, что совершила оплошность и потрясена требованиями взрослых. Быть хорошей, прилично вести себя, правильно говорить и не быть грязнулей кажется совершенно невозможным удовлетворить всему этому списку. Я чувствую себя отверженной, пристыженной и виноватой. После сеанса Надя пошла к матери и спросила, был ли у нее в детстве похожий случай. Совсем как Иван из предыдущей главы, который после клинической смерти спрашивал у мамы, была ли у них на комоде стеклянная птичка и тарелки с каемочкой. И мать подтвердила, да, такой случай был. Это произвело на нее тогда сильное впечатление. Далее Надя описала матери крыльцо дома со ступеньками одежды той поры спросила был ли на ней крахмальный белый фартучек и мать все подтвердила ну и причем тут переселение душ или вы будете утверждать что душа мамы раздвоилась и перешла в тело дочери мы можем говорить только о том что если эти случаи правда информация откуда-то берется а значит где-то хранится а вовсе не о прыжках некой души из тела в тело. Ломая над всем этим голову, гров пришел к неутешительному для науки выводу. Исследователь трансперсональных явлений, наблюдаемых во время ЛСД сеансов, должен быть готов ко многим поразительным наблюдениям и совпадениям, которые могут оказаться серьезной проверкой существующих научных положений, и вызвать сомнения относительно ценности некоторых общепризнанных точек зрения. Собственно говоря, само существование в большой психологии островка трансперсональной психологии, основателем которой стал Станислав Гроф, уже о многом говорит. Одно ее название чего стоит – трансперсональная. Недаром часть психологов отказывается признавать эту часть психологии наукой. Скажем, Американская психологическая ассоциация трансперсональную психологию наукой не признает. И я их понимаю, это бомба даже не под традиционную психологию, а под все здание западной науки. Короче говоря, о подобном антрополог Кастанеда слышал. Потому, если и удивился мальчиком кровавым в глазах старого шамана, то не сильно. Старик порой выдавал подобного рода штуки. Однажды, например, Кастанеда попросил у него совета в безнадежной ситуации. Знакомая антрополога умирала от рака в какой-то американской клинике. Кастанеда спросил, можно ли ее как-то спасти. «Можно», — ответил старик, — «но для этого она должна уйти от жаления себя и заняться делом, целиком сосредоточиться на спасении». Поскольку она все равно умирает, и заниматься ей ничем не нужно, пусть каждую минуту она борется с болезнью. А зримым воплощением этой борьбы будет движение. Вот такое движение рукой, и старик сделал вид, будто открывал дверь, толкая ее от себя. Но есть только одна заковыка. Она должна поверить в действительность этого способа. В себя поверить. Мы уже знаем про этот эффект. Знал о нем и Дон Хуан. Однажды Кастанеда рассказал старику о своем умершем друге, который писал Карлосу нервные письма с просьбой встретиться, чтобы разделить с ним его последнее научное путешествие. Кастанеда так и не нашел времени не только для встречи и совместной экспедиции, но даже и для того, чтобы просто ответить на письмо потому что ему было лень. А потом он узнал, что его друг умер. Кастанеде резко поплохело. Он вспомнил, что друг ведь рассказывал ему о своей неизлечимой болезни. Просто Кастанеда постарался побыстрее стереть из памяти этот факт, и теперь его дико мучила совесть. Он поделился мерзостью своей души с Доном Хуаном, и тот ответил. «Не будь ты столь поглощен собственной персоной и своими проблемами, ты бы знал, что это его последнее путешествие. Ты бы заметил, что он закрывает свои счета, встречается с людьми, которые помогали ему, и прощается с ними». От этих слов Кастанеде стало еще хуже. Он упрекнул старика, что прибыл к нему не за горькими словами, а за каким-нибудь целительным магическим средством от своих душевных мук. На что индеец ответил. — Ты хочешь слишком многого? Следующее, что ты попросишь, это будет некое магическое снадобье — способное утолить все, что раздражает тебя, без всяких усилий с твоей стороны, если не считать тех усилий, которые ты затратишь на то, чтобы проглотить эти пилюли. Чем хуже вкус, тем сильнее эффект. Вот девиз европейцев. Ты хочешь результатов, одна порция зелья, и ты исцелен. Мудрый старик был прав. Горькое плацебо лечит лучше сладкого а дорогое лекарство лучше дешевого. Вот с таким интересным человеком судьба свела американского антрополога Карлоса Кастанеду. Что же, кроме очистительных слез, промывающих душу, заставило американца год за годом наматывать сотни миль на кардан, приезжать в Мексику, спать в хижине старика на составленных старых ящиках, используя место матраса, стопку, джутовых мешков? переносить тяготы и рисковать жизнью. Может быть, наркотики, которыми пичкал дедушка-студента. Как я уже говорил, для многих имя Кастанеды прочно ассоциируется с растительными психоделиками, и разорвать эту связь, установившуюся в общественном сознании, необычайно трудно. Общественное мнение необыкновенно ригидно. Между тем, наркотики, которые фигурируют только в самом начале Кастанедовского пути, на протяжении первых пар и тройки книг, были нужны только для одной цели, чтобы растормозить мозг и приучить его к тому состоянию, какое и было целью обучения – трансу. В дальнейшем они уже не использовались, поскольку Кастанеда научился проваливаться в состояние транса под руководством инструктора довольно легко. Его мозг привык к таким режимам работы. Защита была взломана химией, но взломать ее можно по-разному. Старик говорил антропологу, что способность к трансу есть у каждого человека. Оно остается на заднем плане в продолжении всей нашей жизни, если только не выводится вперед благодаря специальной подготовке или случайной травме или клинической смерти, добавлю я. По большому счету, ничего иного, кроме подробных описаний переживаний в состояниях транса, а также теории этих состояний с точки зрения параллельной науки, в книгах Кастанеды и нет. Потому как транс был главным инструментом постижения и изменения мира для той древней цивилизации, отголоском которой являлся Дон Хуан. Не единственным отголоском. Было странно, если бы от всей той традиции тонким кончиком остался один бедный Дон Хуан, который, вот везенье-то, наткнулся на американского антрополога и передал ему все свои знания перед смертью. Нет, чудес не бывает. Старик был такой не один. К своему удивлению, Карлос Кастанеда узнал, что цепочки людей знания тянутся с глубокой древности. по ним и трансляция. Дон Хуан мог отследить прошлое своей цепочки на 27 поколений назад, и таких линий было множество. Традиция передачи знаний была изустной и занимала годы. Первое, что приходит в голову европейцу, когда он про такое слышит, это схема учитель-ученик. Однако на самом деле схема гораздо сложнее, И сложность это связана с весьма непростой системой взглядов на мир древних Талтеков. Одно звено в цепочке поколений, транслирующих знания, это вовсе не отдельный человек, бывший поначалу учеником, а потом ставший учителем. Звено в цепи трансляции – это группа людей, состоящая из нескольких человек, подбираемых по определенным внутренним характеристикам. Они дополняют друг друга, как кусочки пазла. Эти кусочки только вместе и только правильно пристыкованные друг к другу могут составить целую картинку – звено в цепи поколений. Задача такого собранного звена – выбрать из окружающей жизни подходящие молодые кандидатуры, обучить их, составить из них слетанное звено, то есть сплавить в одно целое и отпустить. На некоторое время после обучения звено распадается и разбредается по жизни, чтобы потом в один прекрасный момент собраться и заняться формированием следующего звена. Зачем это делается? Затем, что за трансляцию полагаются некие бонусы, о коих позже. Западная наука для познания мира и пополнения научного корпуса тоже ищет людей подходящего психотипа, склонных абстрактному мышлению, талантливых, интересующихся данным направлением и так далее. Индейская наука занимается тем же самым, только требования к кандидатам там другие. Ищутся некие стандартные психотипы, дополняющие друг друга до единой конструкции. По сути, учителя старого звена выплавляют из группы учеников новый цельный организм. Они отшелушивают их личную историю, которая мешает стыковке, и начинают многолетний процесс притачивания и сплавления нескольких бывших личностей, лишенных уже многих внешних личностных черт, в один надличностный трансперсональный организм. На выходе получается единое существо с единой задачей. Сложно. Сложность такой системы трансляции знаний и обеспечила ее живучесть. Кастанеда до некоторого времени не представлял, что попался как птичка в селки и является уже не свободным индивидом западного общества, а всего лишь частью чуждой конструкции, деталью нового звена, которая формировала прежнее звено магов себе на смену. Какие же знания транслируют маги из поколения в поколение и с какой целью? А также, чего добились в области преобразования природы древние знающие? Поскольку изложить в одной главе все 12 томов древнего учения «Я не могу», придется начать с некоего постулата. Он совершенно не очевиден и звучит так. «Помимо привычного нам способа постижения мира через органы чувств» В качестве посредников. Возможно и непосредственное миропостижение сразу сознанием. Это возможно потому, что мир един, а не разделен, как полагает европейская парадигма, на собственно мир и сознание его постигающее. А если так, если разницы между миром и сознанием никакой нет, она иллюзорная, значит, Непосредственное познание осознания мира возможно, а органы чувств – это не датчики, как мы себе представляем, а фильтры, пользуясь которыми мы мир обуживаем, искажаем, редактируем, цензурируем, а не познаем во всей полноте. Приборы и аппаратура западных ученых – лишь продолжение и расширение их органов чувств и служат в той же роли – фильтрации реальности то есть искажению восприятия, неполноте восприятия. Иными словами, мы строим внутри себя некий особый искаженный мир, который воспринимаем как нормальный, поскольку другого не знаем. Наши органы чувств – те же приборы, только сформированные самой природой, чтобы отделить, выделить нас из этой природы и таким образом обусловить само наше чувственное существование. Вся природа, вся вселенная целиком все о себе знает. А поскольку мы выделены в часть мира своей фильтрацией, то в этой части и происходит отражение целикового мира, как в капле. Искаженное, разумеется, как в той же капле. Если попытаться перестать быть каплей, если растянуться сознанием до всего мира, ты его постигнешь, став им по сути. Единственное, что сдерживает это растягивание – тело. Но коли уж сознание может осознавать мир через приборы органов чувств, которые являются частью материального мира, почему оно не может осознавать мир целиком? Примем, что оно может это сделать, и начнем работать в этом направлении, экспериментируя не с миром, но с сознанием. Это путь талтеков. Для того, чтобы научиться охватывать мир расширенным сознанием, нужно научиться сознание расширять. Правда, потом, когда оно вновь заузится до нормального состояния, мы все или почти все забудем, ибо познанный расширенным сознанием мир в сознании обычном не поместится, но что-нибудь да останется. А что такое расширенное сознание? Мы знаем, это транс. Со своей трансовой логикой, которая далеко завела параллельных ученых. Слово «транс» они не имели. Измененные состояния сознания талтеки называли по-другому. У них было для этого множество терминов. Левостороннее сознание, второе внимание, нагваль, повышенное осознание, пересечение параллельных линий, Другие миры, трещина между мирами, сдвиг точки сборки – это все синонимы слова «транс», просто применяемые в разных условиях, примерно как «беляк» и «русак» по отношению к зайцу, или «снег» и «наст» по отношению к льду. Мы сейчас знаем, что трансовых состояний множество, а талтеки знали это, возможно, даже лучше нас. Кастанеда, например, говорит о разных уровнях осознания, на которые Дон Хуан смещал его сознание в зависимости от поставленной задачи. Самого общего понятия транс-талтеки, как я уже сказал, не имели, но у них было множество его синонимов, по той же причине, по которой в языке чукчи нет слова «снег», а есть более 40 разных слов, обозначающих разные состояния снега. Люди в западных университетах учатся несколько лет, чтобы постичь свою специальность. В индейских университетах учились всю жизнь. Ну, или полжизни. Дело это трудоемкое, но удивление нудное и на европейский вкус просто идиотское. Ну, как можно годами, годами, день за днем смотреть на тряпку определенного цвета и размера, повешенную на фоне горного массива, чтобы научиться останавливать внутренний диалог или, что то же самое, постичь практику неделания. О внутреннем диалоге и неделании я скажу чуть позже, а сейчас пару слов о научном инструментарии этой параллельной цивилизации. Понятно, что хотя индейцы и познают мир чисто сознанием, но сознание все-таки базируется в теле, которая само по себе является неким физическим объектом то есть своего рода инструментом и от этого никуда не уйдешь а раз есть один инструмент к нему постепенно добавятся и остальные и действительно параллельная наука древних талтеков создала довольно обширный инструментарий для постижения мира причем этот инструментарий радикально отличался от европейского если у западной науки Инструментами были вольтметры и микроскопы, то у Талтеков странные вещи. Например, особым образом сплетенная веревка с концом, пропитанным каучуком. Или зеркало в рамке, промазанной водонепроницаемой смолой. Или особая корзина-клетка с системой противовесов, в которой можно повесить человека над землей. В таких корзинах ученики магов висели под потолком или на дереве сутками. Зачем? А вспомните о сенсорной депривации с той же целью учеников хоронили в особого рода гробах и присыпали землей давайте посмотрим как происходило обучение остановки внутреннего диалога или неделанию для нашего первого неделья сильвио мануэль сконструировал деревянную клетку достаточно большую чтобы вместить горду и меня если мы сядем спиной к спине с прижатыми к груди коленями. Клетка имела решетчатую крышку, чтобы обеспечить приток воздуха. Мы с Гордой должны были забраться внутрь и сидеть в полной темноте и в полном молчании, не засыпая. Он начал с того, что отправлял нас в ящик на короткое время. Затем, когда мы привыкли к процедуре, он стал увеличивать время, пока не смогли проводить в ней целую ночь, не двигаясь и не засыпая. Второе неделание состояло в том, что надо было лечь на землю, свернувшись по собачьей почти в утробную позу, лежа на левом боку и лбом упираясь в сложенные руки. Сильвио Мануэль настаивал, чтобы мы держали глаза закрытыми как можно дольше, открывая их только тогда, когда он командовал нам сменить позу и лечь на правый бок. Он говорил нам, что цель этого неделания состоит в том, чтобы позволить нашему слуху отделиться от зрения. Как и раньше, он постепенно увеличивал продолжительность такого лежания, пока мы не смогли проводить так целую ночь в слуховом бодрствовании. После этого Сильвио Мануэль был готов перевести нас в другое поле деятельности. Он сказал, что мы должны выполнить третье неделание, свисая с дерева в кожаных корсетах. Так мы сформируем своим намерением треугольник, основание которого будет на Земле, а вершина — в воздухе. Этот треугольник уже зачатки некой обобщающей теории, не находите? Теория, или, иначе говоря, описательная система параллельной науки, которая обобщала накопленные эмпирические знания, позволяла Талтекам строить довольно сложные сооружения, например, пирамиды, о которых Дон Хуан — Много рассказывал Кастанеди и другим своим ученикам, не советуя им к этим древним пирамидам подходить близко. Но те не верили в опасность пирамид, как не поверили бы, наверное, древние индейцы предостережением наших ученых об опасности четвертого блока Чернобыля, поскольку ничего о радиации они не ведали, а почувствовать ее телом просто невозможно. По Дону Хуану пирамиды были особого рода машинами, ловушками второго внимания. Напомню, что в понятийном аппарате индейцев второе внимание – это транс, а первое внимание – обычное состояние сознания, так сказать, бытовое. Так вот, пирамиды в терминологии Дона Хуана есть ловушка или проводник ко второму вниманию. А еще он называл их гигантским неделанием, что, насколько я понимаю, – одно и то же. Исходя из синонимического ряда, обозначенного мною несколько выше, я бы еще назвал эти пирамиды машинами для проникновения в другие миры. Воображаемые, разумеется, миры с точки зрения европейца. Но вполне реальные в парадигме талтеков, ибо основная разница между европейской наукой и наукой талтеков заключается, собственно говоря, в различном трактовании понятия реальности. Любопытно еще вот что в этой связи. В книге «Предсказания прошлого» я обращал внимание читателя на следующее обстоятельство. И в Южной Америке, и в Северной Америке тысячи лет назад сформировалась весьма странная мода. Знатным людям с детства деформировали черепа. Обкладывали голову ребенка особыми досочками, пока косточки мягкие, обвязывали веревками, стягивали. В результате формировался череп весьма причудливой формы, вытянутой наподобие огурца. Есть гипотеза о том, что вызвано это было не просто требованиями моды, а изменением нейрофизиологии мозга. В причудливо деформированном черепе и мозг имел форму необычную, с деформированными отделами и функциями. Но помимо деформации, которой, как правило, подвергались черепознати, в Южной и Центральной Америке была и другая мода, которая прижилась у незнатных слоев – трепанация черепа. В черепе живого человека высверливалась дырка. Если человек не умирал прямо во время операции, дыра эта постепенно затягивалась костной тканью. И тогда человеку сверлили в башке новую дыру рядышком. В Америке находят черепа с тремя дырками, причем масштаб этого ритуального калечения был совершенно чудовищным. В некоторых захоронениях до 60% черепов со следами трепанации. Дыру диаметром в 3-4 см высверливали обычно в левой височной кости. Некоторые исследователи полагают, что это делалось для лучшего контакта с богами и духами а может быть для удобства оказания на мозг непосредственного воздействия путем надавливания или еще чего-нибудь, бог весть. Я просто хочу обратить ваше внимание на тот факт, что там, где строили пирамиды, там и черепа деформировали. Такая вот была цивилизация. В своем рассказе о пирамидах Дон Хуан обронил одну любопытную фразу о том, что во время индейских войн пирамиды были разрушены, это случилось еще до Колумба, и разрушили их некие загадочные воины третьего внимания. Что это еще за третье внимание такое? Если в понятийном пространстве европейцев первое внимание есть обычное, обыденное состояние сознания, а второе внимание – трансовое состояние, в котором человеку видятся чудеса, то третье внимание – штука хитрая. Это то, ради чего вся параллельная наука и затевалась, те бонусы, которые зарабатывает человек, отдав жизнь постижению магии и выстраиванию поколенческой цепи магов. Третье внимание – это полнота осознания, то есть одновременное включение в мозгу сразу всех режимов и ближнего света, и дальнего, и обычного сознания, и всех уровней повышенного. Считается, что это случается с магом в момент смерти и является самой смертью мага. Невероятная вспышка внутреннего света или внутреннего огня, который сжигает человека. Талтыки полагали, что именно достижение этого состояния сознания и является целью всех их практик. Потому что только в этом состоянии после смерти сохраняется индивидуальное сознание. Бессмертие можно достичь только так, полагали они. И как только маг достигает вершины познания, он включает в себе этот внутренний огонь и улетает навсегда в другие миры. Окружающие воспринимают это как смерть. Но для того, чтобы таким образом самоубиться, нужно годами раскачивать и тренировать сознание. Европейские исследователи поднимаются по определенной научной лестнице, Вступительные экзамены, бакалавр, магистр, доктор, академик. Была своя лестница и у магов. Ученый должен был победить четырех врагов. Естественный страх, трезвость мысли, неконтролируемую силу и старость. Не буду останавливаться ни на чем, кроме старости, поскольку данная книга ей во многом и посвящена. Талтеки до Колумбовой Америки почти ничего не делали в области преобразования мира. До высот тех изменений окружающего пространства, какие учинила европейская наука, руководствуясь первым вниманием, то есть рациональностью, Талтеком как до Луны. Их цивилизация, углубившаяся в себя, была сметена испанскими пушками. И это понятно. Европейцы изучали мир – и добились в его изменении огромных успехов. Зато Талтеки изучали себя и добились грандиозных успехов в изменении тела. Они практически победили старость, но не смерть. Кастанеда отмечал, что все те маги, которые встречались ему на пути и имели весьма преклонный возраст, всегда были в непревзойденной физической форме и творили вещи, который не всякий молодой сможет повторить. Более того, он был свидетелем случаев просто поразительных омоложений. Однажды после многолетнего перерыва антрополог приехал в Мексику, чтобы встретиться с учениками Дона Хуана, потому что самого Дона Хуана к тому времени уже не было. Время его земного существования подошло к концу. И, давая своим ученикам последний урок, Бодрый старик включил внутри себя внутренний огонь и исчез. Буквально сгорел на работе. водка Кастанеда и решил проехаться по местам боевой славы, проведать давних мексиканских знакомых. И столкнулся с полным преображением одной из них. Феномен его настолько потряс, что Карлос даже посвятил ему целую главу, которую так и назвал «Преображение Доньи» солидат Выскочила мать Паблита, как будто ее из дома кто-то вытолкнул. Она мельком рассеянно взглянула на меня и подбежала ко мне. Несообразное зрелище старой женщины, бегущей ко мне, заставило меня улыбнуться. Когда она приблизилась, я на мгновение засомневался. Каким-то образом она двигалась так проворно, что вообще не походила на мать Паблиту. «Боже мой! Вот так сюрприз!» — воскликнула она. «Донье солидат?» — спросил я недоверчиво. «Ты не узнаешь меня?» — ответила она, смеясь. «Я сделал какие-то глупые замечания о ее удивительной живости. Почему ты всегда смотришь на меня, как на беспомощную старую женщину?» — спросила она, глядя на меня насмешливо и вызывающе. Она уперла свои кулаки в бедра и стояла, слегка расставив ноги врозь, глядя мне в лицо. Она была одета в светло-зеленую юбку и беленькую блузку. Она была босая и ритмично постукивала своими большими ногами по земле, улыбаясь с чистосердечием юной девушки. Я никогда не видел никого, кто распространял бы вокруг себя столько силы, сколько она. Я заметил странный блеск в ее глазах. Волнующий, но не пугающий. Короче, когда в последний раз антрополог видел эту донью, она была обычной старухой лет шестидесяти. Это была мать его сверстника, к которому он и приехал. Обычная толстая бабка, с огромной задницей, рыхлая, старая. А сейчас перед ним стояла худощавая, жилистая женщина лет сорока на вид, с упругим сильным телом полная сексуальной энергии разницу между тем что было и что стало сам антрополог описывает так она представляла для меня архетип матери я думал что ей было лет под шестьдесят или даже больше ее слабые мускулы двигали ее массивное тело с трудом в ее волосах было много седины. она была насколько я помнил ее грустной и печальной женщиной с мягкими и красивыми чертами лица, преданной и страдающей матерью, вечно занятой на кухне, вечно усталой. Я также помнил ее как очень добрую, бескорыстную женщину и очень робкую, вплоть до полной подчиненности любому, кому случалось быть около нее. Вот такое представление было у меня о ней, подкрепленное годами случайных контактов. Но сегодня Женщина лицом к лицу, с которой я стоял, вообще не укладывалась в представление, которое у меня было о матери по блиту и, тем не менее, она была той же самой личностью, более стройной и более сильной, выглядевшей на 20 лет моложе, чем в последний раз, когда я ее видел. Строго говоря, влияние психики на тело. Его омоложение и борьбу со смертью не является секретом и для европейской науки. Так, журнал Американской медицинской ассоциации еще в 1990 году писал, что уровень смертности среди верующих евреев падает перед Пасхой, а потом резко возрастает. Аналогичный эффект был обнаружен у старых китаянок. Их смертность перед воодушевляющим праздником урожайной луны, сильно снижается. Не хотят умирать, и только потому не умирают. Этот эффект влияния психики на тело, который европейцам довелось лишь заметить, Талтеки взяли в управление и довели до совершенства. В дальнейшем Кастанеде пришлось пронаблюдать ряд необычных телесных преображений, вплоть до исчезновения шрамов, и он к ним постепенно попривык, все-таки шаманы работать с телом умеют. Но в тот первый раз он был немало шокирован и долго добивался от Доньи Соледад, ответов на вопрос, как ей это удалось. Труд сей, надо сказать, был непростым, многолетним. Начал его еще покойный Дон Хуан. И его работа над физическим телом через идеальную картинку сознания — увенчалась потрясающим успехом. Впрочем, помимо транса применялись и спецсредства, и они были столь же странными, сколь странны все приборы и инструменты параллельных ученых. Так, по словам Доньи Соледат, на ее омоложение повлиял пол. Пол в ее комнате. Пол, на который Кастанеда обратил внимание сразу, едва вошел. Тщательность, с которой он описывает геометрический рисунок этого пола, сама по себе заставляет читателя обратить на этот эпизод книги особое внимание. С чего бы вдруг такое внимание полу? Вообще, весь инструментарий магов, как я заметил, завязан не на физике, как наш, а на геометрии. Веревка особого плетения, точнейшие взаиморасположения и углы наклона коридоров в пирамидах, плюс сама ориентировка пирамид относительно сторон света. Загадочные треугольники намерения. Наконец, этот пол, описанию которого Кастанеда посвятил огромный кусок текста. Комната имела другой пол. Я вспомнил, что раньше он был земляным, сделанным из темной земли. Новый пол был рыжевато розовый Он был великолепен сначала я подумал что это была красная глина уложенная на подобие цемента пока она еще мягкая и влажная но потом я заметил что на нем не было трещин глина должна была бы высохнуть скрутиться растрескаться и распасться на куски я наклонился и осторожно провел пальцами по полу. он был твердым как кирпич глина была обожжена мне стало понятно что пол сделан из очень больших плоских плиток глины, уложенных на подстилку из мягкой глины, служившей матрицей. Плитки образовывали самый запутанный и завораживающий узор, но совершенно незаметный, если не обратить специального внимания на него. Искусство, с которым были размещены плитки, указывало мне на очень хорошо продуманный план. Я хотел знать, как такие большие плитки были обожжены и не покоробились. Глина была немного шероховатая, почти как песчаник. Она образовывала совершенно устойчивую против скольжения поверхность. Я хотел знать, как она отделала плитки, что означали узоры, где она брала глину. Однако она не разделяла моего возбуждения. Она оставалась спокойной и безучастной, поглядывая на меня искоса время от времени. Я прошелся по полу снова. Кровать была расположена в самом эпицентре некоторых сходящихся линий. Глиняные плитки были обрезаны под острым углом, создавая сходящиеся линии, которые, казалось, выходили из-под кровати. — Ты хочешь знать, кто сделал этот пол? — сказала она, закутывая одеялом плечи. — Я сделала его сама. Я потратила четыре года, чтобы выложить его. Теперь этот пол подобен мне самой. Когда она говорила, я заметил, что сходящиеся линии на полу были ориентированы так, что начинались с севера. Однако комната не была расположена совершенно в соответствии со сторонами света. Поэтому ее постель располагалась под некоторым углом к стенам, и также шли линии, образованные глиняными плитками. «Почему ты сделала пол красным, Донья Соледад?» «Это мой цвет». Я красная, подобной красной почве. Я нашла красную глину в горах поблизости отсюда. Дон Хуан сказал мне, где искать. И он также помогал мне носить ее, и тоже делали все остальные. Они все помогали мне. Как ты обжигала глину? Нагваль вырыл мне яму. Мы заполнили ее топливом, а потом сложили штабелем глиняные плитки, переложив их плоскими кусочками камня. Я закрыла яму крышкой из почвы и проволоки и подожгла деревянные дрова. Они горели несколько дней. Как ты уберегла плитки от искривления? Это не я. Это делал ветер, который дул все время, пока горел огонь. Нагваль показал мне, как копать яму, чтобы она была обращена лицом к северу и северному ветру. Он также заставил меня оставить четыре дыры для северного ветра, чтобы он дул в яму. Потом он велел мне оставить одну дыру в центре крышки, чтобы мог выходить дым. Ветер заставил гореть дерево несколько дней. Когда яма остыла, я открыла ее и начала чистить и выравнивать плитки. Мне потребовалось больше года, чтобы сделать достаточное количество плиток и закончить пол. Как ты придумала узор? Нагваль научил меня. На это он потратил много времени, годы и годы. Я была очень упрямой, неразумной старой женщиной в начале. Он сказал мне это сам, и он был прав. Но я училась очень быстро, наверное, потому, что я старая, и мне больше нечего терять. Нагваль нечеловеческое существо. Он дьявол. Контакт с ним изменил людей. Ты знаешь это. Он изменил твое тело. В твоем случае ты даже не знаешь, что он сделал это, но он вошел в твое старое тело. Он что-то вложил в него. То же самое он сделал и со мной. Он оставил нечто во мне, и это нечто взяло верх. Только дьявол может сделать это. До того, как он изменил меня, я была слабой, безобразной, старой женщиной. Этот пол, имеющий магический эффект омоложения, упоминается потом в книге еще не раз. Настолько сильное впечатление он произвел на автора. Уложив на плоскость чудесные плитки невычислимого полиумино и покрыв ими всю поверхность пола, чертов колдун просто поразил сознание Кастанеды. Ох уж эти невычислимые процессы. Впрочем, гораздо чаще старик воздействовал на сознание подопытных совсем иными способами. Вот, например, что рассказала Кастанеде бывшая старуха. «Однажды я была одна перед домом», — продолжала Донья Соледад. «Я расчесывала волосы гребнем, который дал мне Дон Хуан. Я не догадывалась, что он прибыл и стоит позади меня. Внезапно я ощутила, что его руки охватили меня около подбородка. Я услышала, как он мягко сказал, что я не должна двигаться, иначе моя шея может сломаться. Он повернул мою голову налево. Не совсем, а немного. Я очень испугалась и завизжала, и попыталась освободиться от его хватки, но он держал мою голову твердо долгое-долгое время. Когда он отпустил мой подбородок, я потеряла сознание. Я не помню, что случилось потом. Когда я пришла в себя, я лежала на земле, примерно там, где я сидела. Нагваль уже ушел. Мне было так стыдно, что я не хотела никого видеть. Долгое время я даже думала, что Нагваль никогда не поворачивал мою шею и что у меня был кошмар. После этого рассказа антрополог вспомнил, что подобный трюк старый индеец проделывал и с ним. Своеобразное действие, которое Дон Хуан считал абсолютно необходимым. Я никогда ни с кем не говорил об этом. фактически Я почти забыл о нем. В начале моего ученичества он однажды развел два небольших костра в горах Северной Мексики. Они были, наверное, разделены двадцатью футами. Он велел мне стать на том же расстоянии двадцати футов от них, удерживая свое тело и особенно голову в самом расслабленном и естественном положении. Затем он велел мне стать лицом к одному огню и, зайдя сзади, повернул шею налево и расположил мои глаза, но не мои плечи, по направлению второго огня. Он удерживал мою голову в этом положении в течение нескольких часов, пока огонь не погас. Я понял все это дело как одно из загадочных чудачеств Дона Хуана, один из его ничего не значащих ритуалов. И понял антрополог старика неправильно. А мы с вами, люди грамотные, и знаем, что означает поворот головы с ее удержанием. На примере курицы, которую погружают в глубокий транс. Да, это самый обычный прием по опрокидыванию животного в животный транс – зависание мозга. Собственно говоря, все многочисленные телесные и ментальные упражнения – бег силы, скашивание глаз, сосредоточение и прочее – которые Дон Хуан заставлял проделывать своих подопечных, были направлены только на одно — раскачку сознания, погружение в транс. Но работал старик при этом и над телом ученика. Он мог заставлять того часами и сутками ходить по горам, наматывая десятки километров, чтобы согнать ему вес вдвое, усиленно прогнать кровь, промыв ею обновленное тело. Стараясь изменить тело ученика, Дон Хуан активно работал с его сознанием, а для того, чтобы внести коррективы в сознание, работал над телом. Собственно говоря, в его миропонимании тело и сознание не разделялись, составляя единое целое. Впрочем, в этой парадигме человек и от природы тоже не отделяется, составляя с ней одно целое, поэтому порой старик работал даже не с человеком, а с обстановкой вокруг него, например, с полом. И Кастанеда урок усвоил, он его понял. Мой интеллект мог легко отбросить его мир магии, как нонсенс, но мое тело было привлечено к его миру и образу жизни, и поскольку тело взяло вверх, новый и более здоровый образ жизни был достигнут. Собственно, это было одним из первых его прозрений, он живет, и мыслит телом. Его мозг всего лишь не самостоятельная часть того существа, которое осуществляет процесс мироощущения и мировосприятия. И это существо не заканчивается у границ его мозга и даже тела, а простирается дальше в мир. Поэтому везде, во всех книгах Кастанеды, если вы возьметесь их читать, вы сможете встретить странновато звучащие выражения, типа «моё тело испугалось», Мое тело вспомнило, мое тело почувствовало. Кастанеда, например, понял чрезвычайную важность живота, функционирования сознания. Та точка, где собирается второе внимание, расположена примерно в полутора футах перед серединной точкой между желудком и пупком. Я попробую пояснить, поскольку для западного человека с аналитическим складом ума сие звучит более чем непривычно. Как живот может думать? Мы привыкли, что сердце перекачивает, печень фильтрует, мочевой пузырь накапливает, кишки переваривают, мозг думает, кожа чувствует, глаза видят У каждого органа своя функция. Мы также знаем, что разум или рассудок – поздняя эволюционная надстройка, которая позволяет четко отражать мир, делать прогнозы, преобразовывать природу и понимать ее совершенно особым способом – через математику, абстрактное мышление, язык. А такие понятия, как чувство, остались на пару ступенек ниже по эволюционной лестнице. Чувствовать может и лягушка, но ни у какого зверя нет того, что есть у нас, математики, например, этого символа и высшего достижения абстрактного мышления. Мы настолько привыкли к сиянию чистого разума, что абсолютно не замечаем одной принципиальной вещи. Все наше поведение, включая сложное социальное, базируется на животности и инстинктах, управляется ими. Причем основы понимания абстрактных категорий тоже имеют в базе совершенно животные чувственные восприятия. И по-настоящему понять – это значит почувствовать. Почему мы понимаем слова твердый или красный? Только потому, что можем это по-животному почувствовать, ощутить непосредственно. Слепой от рождения не знает, что такое красный. Он этого просто не понимает можно попытаться совершить обходную стратегическую операцию и отдаленно объяснить ему смысл этого слова через электромагнитные колебания и длинный волн, испытывая трудности с объяснением, что есть волны и как они выглядят. Но даст ли это слепому понимание? Древние талтеки были принципиальными ощущенцами со своим путем познания. И этот путь американский антрополог честно прошел, порой больно падая и набивая шишки. Ему и вправду пришлось нелегко. Он потерял на этом свою личность, прежнюю и свой прежний мир. У него были тяжкие затяжные депрессии и мысли о самоубийстве. В какой-то момент моего ученичества я стал глубоко депрессивным. Я был ошеломлен ужасом и унынием и мыслями о суициде. Тогда Дон Хуан предупредил меня, что это был один из трюков рассудка, чтобы удержать контроль. Он сказал, что мой рассудок заставлял мое тело чувствовать, что нет никакого смысла в жизни. Поскольку мой ум вступил в эту последнюю битву и проиграл, рассудок стал занимать надлежащее ему место, как инструмент тела. Дело в том, что в индийской парадигме рассудок Который для западного человека все Есть лишь небольшая часть человека Не самое главное и не самое лучшая Когнитивный диссонанс между тем, чему его учили с детства об устройстве мира И тем, что ему вещал индейский колдун Буквально разрывал Кастанеду на части Чего только ему не пришлось пережить Его кормили наркотиками, поначалу Пугали до смерти заставляли смотреть на блистающий полевой шпат и на огонь, поворачивали голову и держали ее в таком положении часами, подвешивали в специальном корсете к потолку. И все это были типичнейшие способы погрузить человека в трансовое состояние. И испуг, и внимательное разглядывание блестящих или равномерно качающихся предметов, и сенсорная депривация, и выслушивание заунывных, равномерных звуков. Дон Хуан порой играл Кастанеди на особой гнусавой дудочке. Все, что с ним делали, сводилось только к одному – погружению в транс, точнее, в разные трансовые состояния, которые маги тонко различали, как чукчи-снег. Чем же это обернулось для мозга бедного антрополога? Раскачали ему психику, и после того, как предохранительная система мозга была взломана – Кастанеду стало уносить. Все стало для него опасным. Шум летящего самолета, журчание текущей воды. Он жаловался Дону Хуану, что звук самолета завораживает и уносит его. Дон Хуан, в свою очередь, предупреждал, что теперь Кастанеде нельзя приближаться к воде, поскольку его может увлечь, и он уже не вернется. Что значит не вернется? Это значит, что он уже никогда не придет в нормальное рассудочное состояние, оставшись там, в мире глюков. А здесь это будет пускающий слюни идиот или просто труп. Кому-то слова о смертельной опасности транса могут показаться преувеличением. Однако это так. Будучи чрезвычайно мощным, необыкновенно эффективным орудием омоложения и трансформации психики и тела, Трансовые состояния столь же опасны. Их целительность просто оборотная сторона опасности, как достоинство является всегда продолжением недостатков. Бережливый или скупой, осторожный или трусливый, смелый или безрассудный, смертельный или целительный. Змеиный яд полезен, зависит от применения, дозы, состояния. Однажды Дон Хуан по просьбе Карлоса решил продемонстрировать ему одну из практик древних талтеков. Это был эксперимент с зеркалом в водонепроницаемой раме и мелкой водой в ручье. Зеркало погружали в ручей на глубину нескольких сантиметров, держа его в четыре руки, после чего начинали в него особым образом всматриваться в очень напряженной неподвижной позе. — Не фокусируй взгляда ни на чем, ни на одно мгновение, — велел Дон Хуан. — Смотри внимательно, не останавливая взгляда. Я повиновался. Я скользил взглядом по всему в пределах оправы зеркала. В моих ушах стояло странное жужжание. Дон Хуан прошептал, чтобы я сделал глазами круговое движение по часовой стрелке, если почувствую, что меня охватывает необычная сила. Через мгновение я заметил, что зеркало отражает больше, чем только наши лица и круглую форму. Его поверхность потемнела. Появились пятнышки интенсивного фиолетового свечения. Они росли. Кроме них, были здесь также пятна предельной черноты. Затем это обратилось во что-то, подобное плоской картине облачного неба лунной ночью. Внезапно, Вся поверхность вошла в фокус, как в кино. Новое зрелище было трехмерным, захватывающим зрелищем глубины. Я знал, что для меня совершенно невозможно побороть ужасающую притягательность этого видения. Я начал втягиваться внутрь. Дон Хуан усиленно зашептал, чтобы я поворачивал глазами, спасая жизнь. Это движение сразу принесло облегчение. Ему действительно грозила смерть, если бы антрополога туда утащила. У Дона Хуана в этом не было сомнений. Вот как пишет об этом сам Кастанеда. «Я слышал голос, говоривший мне в ухо, что я умираю», — сказал я. «Голос был прав. Ты умирал. И ты бы умер, если бы меня там не было. В этом опасность применения методик Талтеков. Они...» Чрезвычайно эффективны, но большей частью и смертельны. Все-таки еще раз попробую объяснить, почему Кастанеду уносил звук и почему это могло кончиться смертью. В детстве у меня был очень хороший пластмассовый пистолет, который стрелял присосками. Засовываешь в ствол шток с присоской на одном конце и грибковидной шляпкой на другом. Шток сжимает пружину, его шляпка цепляется за крючок. Затем, прицелившись и нажимая указательным пальцем на спуск, я тем самым опускал этот крючок вниз. Он освобождал шток, сжавший пружину, и последняя выстреливала присоской. Чпок! Отличное времяпрепровождение. Рекомендую. Но постепенно я заметил, что присоска все хуже фиксируется в стволе приходилось несколько раз досылать ее, прежде чем крючок мог уцепиться за грибок. Крючок сточился. Если у вас дома в электрощитке стоит защитный автомат старой конструкции, то после нескольких аварийных срабатываний он начинает хуже держаться и может сорваться уже по пустяку. Сработка предохранителя. Пока он свеженький, он прекрасно держит. А потом... У нас в мозгу стоит мощная защита, ограждающая рассудок от срыва в хаос. Опечатанный предохранитель не дает хулиганистому сознанию, то есть, собственно, рассудку, который является всего лишь небольшой частью человека, макушкой айсберга, по своей воле проникать внутрь себя, в подсознание, в бессознательное. Потому что там работает сложнейшая автоматика, а в хорошо работающую машину лучше не лезть. Это вам любой механик скажет. Работает? Ну и не лезь. Несуй свои шаловливые ручки куда не надо. Видишь, написано, не влезай, убьет. Срывать пломбу и влезать туда можно только, если вдруг какая авария. Если автоматика засбоила и уже не справляется, потому что вы свою машинку загнали. Масло ей вовремя не меняли, не гоняли ее по дорогам, отчего она заржавела. Если в машине рак, например, или аутоиммунное расстройство, по неволе придется пломбу срывать и лезть внутрь. Но лучше все же не самому, а запустить специалиста, потому что дилетант может все испортить. Мозг – это сложная машина, которая осуществляет внутреннюю регуляцию, управляет перистальтикой, дыханием, сердечным ритмом, гладкой мускулатурой стенок сосудов, перевариванием, внутренней секрецией, согласованием работы всех этих систем и так далее при помощи системы электрохимических сигналов, циркулирующих внутри мозга по сложной топологии. Процесс этот, повторюсь, автоматизирован. Есть программы. Вы знаете, как они устроены? Нет? А поломать не боитесь, если толстыми мозолистыми пальцами, да в тонкие волосковые проводочки? Но народ у нас любопытный, взял и полез внутрь. И вот ради интереса защита взломана. Без разницы, с помощью галлюциногенного наркотика или гипноза. Это было непросто, вы изрядно потрудились. В раз не получится, даже сильная химия не сразу может с этой задачей справиться. Организм сопротивляется, он жить хочет. Но вы постарались, овладели йогой, остановили поток мыслей, накурились марихуаны, провалились дальше и начали погружаться в эту безмятежную тишину. Вспомните, кстати, главное ощущение нашего героя Ивана перед клинической смертью – абсолютное спокойствие и полное равнодушие ко всему. Так вот, обретая это потустороннее спокойствие, которое уже намекает вам, что вы постепенно окунаетесь в смерть, останавливая потоки сигналов все глубже и глубже в своем мозгу, вы уверены, что, погрузившись в это абсолютное ничто, которое есть просто остановка работы мозга, вы не проскочите точку невозврата? Уверены, что при сверхглубоком погружении останется хоть один активный очаг, который сможет послужить искрой, которая осуществит обратный запуск? А если вы погасите все... И нечему будет запускать машинку. Почему нужен опытный инструктор? Почему Дон Хуан в критический момент, когда пассажир утратил все точки опоры, когда из его пальцев выскользнула последняя соломинка, и он начал неконтролируемое погружение, велел ему поворащать глазами? Потому что в мозгу запустилась новая задача. Возбудился очаг отвечающий за мелкие мышцы глазного яблока, и, уцепившись за эту работу, мозг отвлекся и остановился. Возьмем дыхательный центр. Вы дышите автоматически, не задумываясь. Полная авторегулировка. Бывает дыхание спокойное и поверхностное, а когда надо – учащенное. Оно само знает, как надо, а вот у Кастанеды после трансовых практик часто бывало так, что ему… Становилось трудно дышать. Данное состояние можно выразить так. Забыл, как дышать. Эти очень точные слова мне сказал мой коллега Леша Торгашев, который спокойно поехал в город Санкт-Петербург на научный конгресс, познакомился там с одной психологиней, и она провела с ним психотерапевтический сеанс. О жизненных целях, о проблемах, об идеалах, о внутренних зажимах охраняющих идеалы. С виду это был простой разговор, но тетка оказалась настолько сильной, залезла Леша так глубоко в душу, читая в мозги, что к концу сеанса он вдруг почувствовал, что не может дышать. Он забыл, как это делается. Каждый вдох давался с усилием. Леша словно заново учился дышать, как ребенок учится ходить, познавая каждую мышцу и тем самым бесчисленными повторениями, программируя мозг на автоматизм. Так происходит любое обучение. Повторение – мать учения. Наработка программы. Так вот, заново учась дышать, Леша восстанавливал сбитую программу. Кстати, тетке-психологу этот сеанс тоже дался непросто. Спустившись после него на ужин в конгресс-холле, она ела так, будто разгрузила вагон с углем. Видит Бог – Было в этом сеансе что-то большее, чем просто разговор. Дон Хуан честно предупреждал своего подопечного, что длительные трансовые прогулки внутри себя могут повредить телу. И строго следил за правильностью выполнения упражнений. Но Кастанедово тело все равно реагировало, перестраиваясь под другую личность, которой он становился. Три месяца прошли почти незаметно, но однажды, когда я находился в Лос-Анджелесе, я проснулся в ранний утренний час с невыносимой тяжестью в голове. Это не было головной болью, скорее, это походило на сильную тяжесть в ушах. Я ощущал эту тяжесть также на своих веках и на небе. Я сделал слабую попытку подняться и сесть. Мелькнула мысль, что у меня, вероятно, удар. Первой моей реакцией было позвать на помощь, но я все же как-то успокоился и попытался отделаться от страха. Через некоторое время давление в голове стало спадать, но оно стало расти в горле. Я задыхался, хрипел и кашлял некоторое время, затем давление постепенно переместилось ко мне на грудь, потом на живот, на таз, на ноги, на ступни и, наконец, оставило мое тело. То, что со мной происходило, чем бы оно ни было, заняло примерно два часа. Оно становилось все тяжелее и тяжелее, а отсюда нарастала и боль, сделавшись совсем нестерпимой к коленям и ступням, особенно правой ступне, которая оставалась очень горячей еще тридцать пять минут после того, как вся боль и давление исчезли. А по прошествии нескольких лет антрополог вдруг начал обнаруживать у себя в памяти лакуны, провалы, которые постепенно стали заполняться воспоминаниями. Причем для этих воспоминаний, по его собственным признаниям, он не находил ни времени, ни пространства в своей жизни. Позже выяснилось, это было частью технологии. Старое звено магов накачивало новичков латентными знаниями, о которых те забывали, разбредаясь после накачки по жизни. И потом, по прошествии времени, постепенно вспоминали их, чувствуя неутолимый муравьиный зуд собраться вместе и начать формировать новое звено в поколении магов. А почему забывали? Дело в том, что массив данных, которые надо было загрузить в неподготовленные головы учеников, был огромен, поэтому базы данных вколачивали по экспресс-методике. Для этого человека погружали в тот тип транса, который антрополог Кастанеда назвал «состоянием повышенного сознания». Этот режим функционирования мозга по Кастанеде отличался необыкновенной ясностью мышления – Сверхконцентрацией и фантастической емкостью В человека, находящегося в таком состоянии Можно было в короткое время напихать бездну информации И она откладывалась Правда, человек в этом состоянии был как бы слегка не в себе Он был очень управляем, сознание его было зауженным Он ничего вокруг, кроме предмета своего сосредоточения, не замечал Гулять по улицам в таком состоянии без проводника просто опасно. Узнаете? Именно в этом состоянии Иван, переживший клиническую смерть, поглощал на станции Курская книгу за книгой перед экзаменом, и именно в таком состоянии сам Вэл Горебян запоминает по тысяче слов в один присест. Но вот беда. После выхода из этого состояния и возврата в нормальное рассудочное состояние, Кастанеда и другие ученики не помнили ничего. А чтобы вспомнить, им нужно было войти в то же самое состояние. То есть человек в левостороннем осознании, как они его называли, помнил все, что происходило с ним и в этом состоянии, и в обычном правостороннем. А будучи правым, он левого напрочь не помнил. И этот феномен вы должны узнать. Мы это проходили. Напоминаю, психиатры называют это диссоциативным расстройством личности. Иными словами, Дон Хуан сделал с Кастанедой прямо противоположное тому, что стараются сделать с больными в психиатрических клиниках – расщепил ученику сознание. Причем старик даже не скрывал, что творит. Синоним измененного состояния сознания в индейском понятейном аппарате – сдвиг точки сборки. Так вот, шаман признался, что для некоторых людей этот сдвиг проходит безболезненно, и рассудок постепенно возвращается в норму, а у некоторых крышу сносит навсегда после первого же погружения. Причем целью магических тренировок является как раз расшатывание точки сборки или, говоря моим языком, слом всех предохранителей. Кастанеда обеспокоился. — А что происходит с людьми, у которых точка сборки потеряла свою жесткость? — Если они не воины, то думают, что начали терять рассудок, — ответил Дон Хуан, улыбаясь. — Так же, как ты в свое время подумал, что начал сходить с ума. Если же они воины, они знают, что становятся безумными, но им все равно. Ты знаешь что быть здоровым и означает, что точка сборки неподвижна. Когда она срывается, это значит буквально, что ты чокнулся. Далее Дон Хуан сказал, что для воинов, у которых сдвинулась точка сборки, открыты две возможности. Одна состоит в том, чтобы признать себя больным и вести себя как сумасшедший, реагируя эмоционально на те странные миры, свидетелем которых ты становишься из-за этого сдвига. Другая — оставаться бесстрастным, незадетым, зная, что точка сборки всегда возвращается в свое исходное положение. — Ну а что, если точка сборки не вернется в свое исходное положение? — спросил я. — Тогда эти люди потеряны, — ответил он. — Они неизлечимо безумны. При этом я хочу заметить, что выбраться из наркотрясины транса, которая начала тебя затягивать, тяжело. Не зря старый индеец говорил Карлосу, что противиться зову на гваля невозможно, ибо он дает кайф, аналогичный наркотическому. Что же творится, граждане? Зачем сходить с ума здоровому человеку? И какой вообще смысл писать 12 книг о галлюцинациях? Ну, Кастанеда еще ладно, но Никонову-то зачем трансовые видения объявлять параллельной наукой, ведь они у каждого свои, а наука стоит на сравнениях. Сколько показывает этот прибор? 12,5 вольт. Согласен? Да. А ты согласен? Да, согласен. А ты? И я согласен но чуть-чуть внесу поправку. Стрелка немного не дотягивает до риски, поэтому 12,49. И вот после того, как мы согласовали наши видимости, мы можем говорить, что мы их объективизировали, то есть признали реальными. Наука – это повторяемость результата. А как можно объективизировать явную кажимость галлюцинации? Никак. Что ж, вы абсолютно правы, и никакой цивилизации, а тем более системного знания на разных глюках не построишь. Вот если бы галлюцинации были у всех всегда одинаковы, тогда ощущения экспериментаторов можно было бы назвать воспроизводимостью результата, на чем стоит наука. Стандартные галлюцинации можно было бы, например, трактовать как проникновение в иные миры. Но ведь они как сны. У каждого свои. Как можно построить на этом согласованную картину мира? Однако Талтейки построили согласованную картину мира, построили теорию, которую я и называю параллельной наукой, потому что они видели одно и то же. Вот в чем парадокс. Рассмотрим это на примере снов. Как известно, сон со сновидением разновидность транса. И потому-то не могли пройти мимо такого подарка природы. Некоторые люди пытаются овладеть искусством управляемых снов. Для этого существуют разные способы. Мой друг Валера Чумаков, тоже интереса ради, начал было с этим экспериментировать. Он скачал из интернета какую-то методику и по ней стал заниматься. Для начала приучил себя, проснувшись утром, записывать сны. Потом научился просыпаться после сна ночью и кратко, буквально в несколько слов, записывать содержание сна, чтобы не забыть. Для этих целей на его тумбочке возле кровати всегда лежали блокнот с ручкой. Во время бодрствования Валера приучился несколько раз в день спрашивать себя, а не сплю ли я? Потом он научился не просыпаться, поняв, что спит и видит сон. Он научился ходить в сновидении куда ему хочется, разговаривать с людьми на те темы, которые его интересуют, и хватать женщин за сиськи, а потом все это резко бросил. Почему? «Знаешь, летать во сне прикольно. Это на самом деле здорово», — ответил Валера. «И действовать как активный персонаж сна, выстраивая линию сюжета, неплохо». Правда, не очень интересно, поскольку другие персонажи сна тебе отвечают то, что ты хочешь. Но ужас в том, что я заметил крайне неприятную вещь. Эта практика стала отрицательно сказываться на психике. Я начал как-то неадекватно реагировать, ухудшилась память, стал все забывать. Слава богу, что я это вовремя спохватился, бросил и все нормализовалось». А Кастанеда не бросил, его научили некоторым техническим приемам, и он, активно осваивая технику сновидения, добился немалых успехов, зайдя даже слишком далеко. Одним из приемов был такой, во сне необходимо научиться находить свои руки, что не так просто, как кажется. Суть приема состоит, как ему объяснили, в осознании момента засыпания, а не в том, чтобы просто посмотреть на руки. Ценой неимоверных усилий мне действительно удалось найти во сне руки, писал потом антрополог. Но руки эти не были моими, они только казались моими, на самом же деле эти руки мне не принадлежали. Они все время изменялись, временами приобретая поистине кошмарные формы. Тем временем все остальное содержимое моих снов было устойчивым. Мне почти удавалось сохранять образ любого объекта, на котором я сосредотачивал внимание. Так продолжалось несколько месяцев. Потом вдруг однажды качество моего сновидения как бы само собой резко изменилось. Я ничего специально для этого не делал. Просто каждый вечер я ложился спать, твердо намереваясь не упустить момент засыпания и отыскать во сне свои руки. В тот раз мне снилось, что я приехал в свой родной город. Не то чтобы город, который мне снился, был в точности похож на мой родной, но каким-то образом у меня возникло убеждение, что это и есть то самое место, где я родился. Началось все как обычный, хотя и очень яркий сон. Потом освещенность во сне изменилась. Образы сделались более четкими. Улица, по которой я шел, стала выглядеть заметно реальнее, чем за миг до этого. Заболели ноги. Я почувствовал, что предметы до абсурда по-настоящему тверды. Когда я, скажем, ударился о дверь, я не только ощутил боль в ушибленном колене, но и пришел в ярость от собственной неуклюжести. Я совершенно реально бродил по городу до полного изнеможения. Я видел все так же четко как видел бы, если бы по-настоящему приехал в этот город и, как турист, бродил по улицам. Не было никакой разницы между этой прогулкой по городу во сне и любой из реальных прогулок, которые мне доводилось предпринимать в городах, где я бывал впервые. — Мне думается, ты зашел чересчур далеко, — сказал Дон Хуан, выслушав мой отчет. Ведь от тебя требовалось лишь осознать миг засыпания. Ты обрушил стену вместо того, чтобы только прихлопнуть сидевшего на ней комара. Зачем я рассказываю вам про реальные сны Кастанеды, похожие на реальные путешествия Самвала Гаребяна во время медитаций? Затем, что в конце концов Кастанеда и другие ученики Дона Хуана научились видеть согласованные сны. То есть во сне они оказывались в одном и том же месте и вели осмысленный диалог, который потом, после возвращения в нормальное состояние, могли продолжить. Они во сне видели одно и то же. Сколько на вольтметре? Двенадцать с половиной вольт. И я вижу двенадцать половиной. Удивительно. Вот описание одного опыта антрополога, когда он и его соученица впервые решили встретиться в сновидении. Он пошел к себе, она к себе, оба легли в кровати, настроились, провалились в сон и встретились. Нас окружали небольшие круглые холмики, очень походившие на песчаные дюны. Они были вокруг нас во всех направлениях, насколько охватывал глаз. Казалось... Они состояли из чего-то вроде светло-желтого песчаника или круглых крупинок серы. Небо было того же цвета и выглядело очень низким, давящим. В некоторых местах с неба свисали клочья желтоватого тумана или каких-то желтых испарений. Тут я заметил, что мы с Гордой дышим как будто нормально. Я не мог пощупать свою грудь руками, но чувствовал, как она вздымалась при вдохе. Желтые испарения, очевидно, не вредили нам. Мы вместе начали двигаться, медленно, осторожно. Через несколько шагов я очень устал. Гордо тоже. Мы скользили над самой землей, и, очевидно, подобный способ передвижения был очень утомительным для нашего второго внимания. Он требовал чрезвычайной степени концентрации. Мы не подражали намеренно нашей обычной ходьбе, но Результат был такой, как будто именно этим мы и занимались. Горда заговорила со мной таким слабым голосом, что он был едва слышен. Она сказала, что мы неразумно идем в сторону большей тяжести и что если мы будем продолжать идти туда, то давление станет столь велико, что мы погибнем. Автоматически мы повернулись и пошли в том направлении, откуда шли, Но чувство усталости нас не оставляло. Мы оба настолько выдохлись, что больше не могли удерживаться в стоячем положении. Мы повалились на землю и непроизвольно приняли позу сновидения. Я мгновенно проснулся у себя в комнате. Гордо проснулась у себя в спальне. Первое, что я сказал ей после пробуждения, так это, что я уже бывал в этой пересеченной местности несколько раз раньше. Я видел ее по крайней мере в двух аспектах — совершенно плоской и покрытой маленькими дюноподобными холмиками. Пока я разговаривал, мне пришло в голову, что я даже не стал уточнять, видели ли мы одну и ту же картину. Остановившись, я сказал, что позволил себе увлечься собственным возбуждением — и приступил к описанию того, что видел, как если бы мы сравнивали свои впечатления от совместной воскресной прогулки. «Слишком поздно, чтобы мы вели между собой подобные разговоры», сказала она со вздохом. «Но если это сделает тебя счастливым, я расскажу тебе то, что я видела». Она терпеливо описала все, что мы видели, говорили и делали. Она сказала, что тоже бывало раньше – в этой пустынной местности, и что она знает наверняка – эта земля не принадлежит людям, это пространство между этим миром и тем другим. Кастанеди объяснили, что его двойник, который гуляет по миру, пока он сам спит, может попасть куда угодно и даже общаться с другими людьми которые настроены на него, то есть находятся на том же трансовом уровне или в том же когерентном режиме работы мозга. Если ты настроен на человека, а он на тебя, вы общаетесь во сне, какие бы тысячи километров вас не разделяли. Однажды Кастанеда гулял в сновидении по окрестностям дома, где лег спать, причем его ощущения от прогулки были настолько же реальными, что и в жизни потом зашел в дом и увидел самого себя спящим на том же самом месте, где он и уснул. Ему пришла в голову мысль потрясти себя за плечо и разбудить, но вдруг каким-то образом антрополог понял, что это последняя вещь, которую ему нужно делать в жизни, и что в этом вроде бы простом действии разбудить свое тело, предварительно выйдя из него, кроется страшная опасность для его мира. Им овладел жуткий страх, и он ушел. Любопытно, что аналогичный случай описан в книге уже знакомого нам психолога Станислава Гроффа, экспериментировавшего с ЛСД. Меня вдруг осенила мысль, что незачем связывать себя ограничениями пространства и времени, и что можно путешествовать в пространственно-временном континууме совершенно произвольно и без всяких ограничений. Это чувство было настолько убедительным и сильным, что мне захотелось проверить его экспериментально. Я решил переместиться в свой родной город, находившийся в тысячах миль от места моего пребывания. После визуализации направления и расстояния я привел себя в движение и попытался полететь через пространство к месту назначения. Это усилие привело в результате к переживанию полета с огромной скоростью, но к моему огорчению ничего не получилось. Я прекратил этим заниматься и пересмотрел ситуацию. Было непонятно, почему опыт не удается при моей полной убежденности, что такое пространственное перемещение возможно. И тут я понял, что все еще пребываю под влиянием своих старых теорий времени и пространства. Я продолжал думать на языке направлений и расстояний и подходил к задаче в соответствии с ними». Неожиданно мне пришло на ум, что следовало бы заставить себя поверить, что место сеанса фактически совпадало с местом назначения. Когда я подошел к задаче таким образом, я пережил особое странное ощущение. Я обнаружил себя в странном месте, переполненном лампами, проводами, резисторами и конденсаторами. После некоторого замешательства я понял, что попал в телевизор, расположенный в углу одной из комнат дома, где прошло мое детство. Я прорвался через телевизионный экран и обнаружил, что брожу по дому моих родителей. Я не чувствовал какого-либо действия препарата в этот момент. Переживание было таким же трезвым и реальным, как любое другое переживание в моей жизни. Я подошел к окну и посмотрел на часы на углу улицы. Они показывали разницу в пять часов по сравнению с временем зоны, где проходил эксперимент. Вопреки факту, что это различие отражало действительную разницу времени между двумя зонами, я не нашел это убедительным свидетельством. Я знал временную разницу интеллектуально, и мой ум мог легко сфабриковать это переживание». Я почувствовал, что нуждаюсь в более убедительном доказательстве объективной реальности моего переживания в обычном смысле. В конце концов, я решил провести тест, взять картину со стены и позднее проверить через своих родителей, не случилось ли чего-нибудь необычного в их квартире в это время. Я подошел к картине, но прежде чем смог дотронуться до рамы, меня охватило чрезвычайно неприятное чувство, что это в высшей степени рискованное и опасное предприятие. Я неожиданно почувствовал сверхъестественное влияние злых сил и прикосновение чего-то черномагического. Казалось, что я ставлю на карту свою душу. Я остановился и начал анализировать, что же произошло. Я обнаружил, что испытываю двоякое чувство относительно исхода своей проверки. Если бы я мог получить подтверждение, что можно манипулировать физическим окружением с расстояния в несколько тысяч миль, вся моя Вселенная рухнула бы и коллапсировала в результате одного этого эксперимента, и я оказался бы в состоянии полного метафизического замешательства. Мир, как я его знал, уже не существовал бы более. Я потерял бы все карты, на которые опирался и с которыми чувствовал себя уверенным. Я не знал бы, кем, где и когда я был, и потерялся бы в этой пугающей вселенной, законы которой были бы мне незнакомыми и чуждыми. Я не смог заставить себя пройти через намеченный эксперимент и решил оставить проблему объективности и реальности неразрешенной. Это давало мне возможность играть с идеей, что я покорил пространство и время, и вместе с тем это позволяло мне, в случае, если вся эта история станет слишком угрожающей, рассматривать весь эпизод как одно из моих курьезных самообманов вследствие интоксикации моего мозга мощным психоделическим препаратом. В тот самый миг, когда я отказался от эксперимента, я снова обнаружил себя в комнате, где проходил сеанс. Он был прав, этот интуитивно умный психолог. Всей вселенной угрожала опасность. Той вселенной, в которой он жил. С точки зрения Талтеков, весь воспринимаемый нами мир, который мы видим, просыпаясь каждое утро в своей кровати, есть мир договорной. Нас с детства приучили видеть его таким, и только наша уверенность в том, что он такой, позволяет ему быть таким. Это папа. Это мама. Это красное, это вкусное. Рак неизлечим. Вы уверены, что рак неизлечим? И умираете. А вера в то, что он излечим, приводит к излечению. Но это не так уж просто. Астма лечится легко, потому что человек ничего не теряет. А рак – страшная болезнь, приносящая боль и уносящая жизнь. Страх является слишком сильной эмоциональной помехой, разбивающей уверенность. Только очень безбашенный человек может избавиться от рака, но ведь может же. Когда мы говорили об эффекте плацебо, у вас наверняка мелькнула мысль, а может быть и в случае, когда используется обычное лекарство, тоже больного лечит эффект самовнушения. Ведь науке всего пара сотен лет, а люди лечились тысячи лет. И вполне успешно. Считается, что в немалой степени в этом им помогал эффект плацебо. Так может он и сейчас работает больше, чем химия? Шаман Кучеренко считает, что любая терапия, даже аналитическая, подразумевает транс. Поскольку транс – это фиксация сознания на ощущениях, на образах. Так что и в обычном лечении настрой играет немалую роль. И это не только в лечении, но и в жизни. С этой точки зрения хорошо прорабатывать мечты мечтаниями. тогда они осуществляются. Если вы до зарезу хотите чего-то получить, ваши шансы получить это резко возрастают. Вы меняете мир, в котором живете своим сознанием. И касается это не только вашего тела, как части мира, но и других частей мира. Когда-то люди были уверены, что Земля плоская, а потом договоренность изменилась. И теперь мы все видим Землю круглой. Только не вздумайте сейчас упомянуть про реальность, в которой Земля на самом деле круглая. Ибо реальность договорная. Мы можем ее не только воспринять, но и обсудить с другими для подтверждения своей кажемости. Но оказалось, что можно обсудить и согласовать и глюки. Сначала Кастанеда крайне удивлялся тому, что два человека могут видеть один и тот же сон или один и тот же глюк. Поначалу со своей подружкой Гордой он после пробуждения обсуждал виденное, перепроверяясь. Но потом удивляться бросил, а стал воспринимать общие видения так, как их воспринимали талтеки, как реальные миры. А миры эти были порой удивительными. Во время третьего сеанса я внезапно открыл глаза, даже не сделав к этому никакой попытки. На меня смотрели Зулейка, Горда и Жозефина. Я стоял рядом с ними. Я тут же понял, что мы находимся в каком-то совершенно неизвестном мне месте. Первое, что бросалось в глаза, это очень яркий, непрямой свет. Все вокруг было залито белым, мощным, неоновым светом. Зулейка улыбалась, как бы приглашая нас оглядеться. Горда и Жозефина были в такой же нерешительности, как и я. Они украдкой бросали взгляды на меня и на Зулейку. Зулейка дала нам знак двигаться. Мы находились на открытом месте, стоя в середине полыхающего светом круга. Грунт казался твердым, темным камнем, однако он отражал очень много слепящего белого света, который лился сверху. Странным было то, что я, понимая, что свет слишком интенсивен для моих глаз, не был ослеплен. Тогда поднял голову и посмотрел на его источник. Это было солнце. Я смотрел прямо на солнце, которое, по причине того, что я был в сновидении, выглядело интенсивно белым. Затем белый палящий свет стал постепенно терять свою интенсивность, пока не исчез совсем. Вместо него теперь все оказалось залитым, очень приятным, желтоватым светом. Грунт был цвета мокрой таракоты, гор не было, но ту местность, где мы находились, нельзя было назвать и равниной. Все кругом казалось бурным застывшим таракотовым морем. Повсюду, вокруг себя, я мог видеть одно и то же, как если бы находился в центре океана. Я взглянул наверх. Небо не было безумно палящим, оно было темным, но не синим. Яркая лучистая звезда висела у горизонта. Тут только мне стало ясно, что мы находимся в мире с двумя солнцами, двумя звездами. Одна была огромной и только что скрылась за горизонтом, вторая меньше и, вероятно, более отдаленная. Я хотел задавать вопросы, пройтись по окрестностям, посмотреть, что тут есть еще. Зулейка. Сделала нам знак расслабиться и терпеливо ждать. Но что-то, казалось, толкало нас. Внезапно, гордо, с Жозефиной исчезли. А потом я проснулся. Кастанеда вернулся в свой телесный скафандр, который носил на планете Земля. Европейская лексика бедна. В ней для всего происходящего в книгах Кастанеды есть только одно выражение — войти в транс а остальное – просто описание гипноглюков. Индейцы же считают иные миры, которые видят люди, реальными, классифицируют их, поэтому их лексика гораздо богаче. Любопытно, что аналогичную воспроизводимость и стандартность глюков обнаружил вполне западный исследователь трансовых состояний, уже знакомый нам Владимир Кучеренко. Скажем, при лечении с помощью транса язвенных колитов люди испытывают одни видения, а при избавлении от других заболеваний – другие. Помню, когда я услышал это впервые, страшно поразился. Вы хотите сказать, что все больные с одной болезнью переживают одни и те же образы? Да, взять тот же язвенный колит. Колит – это аллергия на стенки собственного кишечника. Плохая болезнь. Тяжёлая и мучительная. Несколько раз в день в туалет, весь унитаз в крови. Последний такой пациент был у меня совсем недавно. После сеансов врачи даже следов язв у него не нашли. Ни язв, ни рубцов. Так вот, все больные этой болезнью почему-то рано или поздно в трансе приходят к образу змеи. Сначала появляется пятно или глаз. Потом человек замечает, что зарочок этого глаза пещера, а точнее длинный туннель, в который он проваливается и летит. А в конце туннеля он встречается со змеей. Важно настроить человека, чтобы он не боялся проваливаться в туннель и не боялся этой змеи, даже когда она его кусает. И если тебя потом змея проглотила, это хорошо и приятно, а вовсе не страшно. Прямо кастанедовщина какая-то. Но почему именно змея отвечает за язвенный калит? Не знаю, понятия не имею, но рано или поздно все к этому образу приходят, и этот образ значим. И, зная об этом, я уже не жду, когда он сам появится через 10 или 20 сеансов, а стараюсь сам человека к этому образу привести на втором-третьем сеансе, чтобы не затягивать процесс излечения. А когда вы были молодой и еще не знали про змею, вы лечили методом тыка? Куда вы их погружали и какие образы внушали больным? Когда я работал в больнице, давал разные погодные условия. Ледоход, грозу, ливень, цунами, зиму, жар. И одна моя коллега-психотерапевт сказала, что то, что я делаю, похоже на то, что описывал Грофф. Тогда Гроф у нас еще не издавался. Я заказывал перевод и впервые прочел про базовые перинатальные матрицы. Это действительно было то, к чему я пришел отчасти интуитивно, отчасти читая этнографическую литературу по шаманизму. Например, извержение вулкана, красный цвет, бурление, выброс я давал, чтобы ликвидировать нежелательную беременность. Аборт без хирургического аборта. Я пришел к этому, потому что женщины перед месячными часто видят во сне красный цвет. А Гроф просто четко все систематизировал. Но стандартность переживаний – это еще не все. Экспериментируя с сознанием, разными веществами и предметами, помогающими сознанию расшириться – Талтеки обратили внимание на то, что некоторые места на Земле способствуют проникновению в другие миры, погружению в трансовые состояния в нашей парадигме, а некоторые препятствуют. Это зависит от географии и геофизики места. Горы весьма способствуют, а вот долины рек и ручьев напротив. Кастанеду учили медитировать под защитой пещеры, в песчаных районах, у бухт или у скал в горах, но никогда на плоских равнинах рядом с реками. О том же самом, кстати говоря, рассказывал мне и Самвел Гаребян. Самое глубокое погружение удалось ему, когда он занимался йогой и медитациями в горах неподалеку от озера Севан. Именно там ему удалось впервые пробудить кундалини и скатать энергетический шар. Я потому и называю Талтекскую систему познания мира Параллельной наукой, что отмечаю в ней черты, схожие с наукой обычной. Накопление опыта, его анализ, построение теории, определенный инструментарий. Обнаружили, что есть места, способствующие улету. Стали их посещать, отмечать, классифицировать, чтобы целенаправленно искать. Далее последовал следующий шаг. Чтобы почитать газету, можно выйти на улицу, где светло. А можно изобрести лампу и не зависеть от природных источников света. Так и тут. Можно искать природные места силы, а можно построить место силы там, где удобнее. Так появляются пирамиды, усиливающие природный эффект. Как устроен мир с точки зрения нашей науки, мы примерно представляем. Нас этому миру учат с момента рождения. Школа с ее всеобщим образованием подхватывает эстафету. Мы знаем многое про реальный мир. А если чего подзабыли, можно взять учебник и освежиться. А как устроен мир с точки зрения параллельной науки Талтеков? Каким они его видят? Начнем с того, что терминология Талтеков различает «смотрение» и «видение». «Смотрят люди глазами» а видят они непосредственно сознанием. Видение – особый режим функционирования мозга. Не каждому человеку удается в этот режим войти, только людям с особым внутренним устройством. Именно из-за этого особенного внутреннего устройства Дон Хуан и подцепил Кастанеду, как пескаря, на автобусной остановке. Кастанеда был уродом, и каждый видящий видел это в нем. И мог научить Кастанеду, видеть тоже. Так вот, научившись входить в режим видения, человек воспринимает мир не так, как прочие люди. Для всех нас мир наполнен твердыми телами, взаимодействующими друг с другом. Видящему мир представляется совсем другим. Для видящего мир состоит из неких загадочных, вибрирующих эманаций, напоминающих бесконечные светящиеся нити или волокна света тянущиеся из бесконечности в бесконечность. Причем каждая нить обладает элементарным осознанием. Люди сделаны из этих нитей, собранных в кокон, и представляют собой как бы узелки или клубки из этих бесконечных нитей. Каждый узелок, точнее человек, напоминает собой светящееся яйцо, обладающее определенной внутренней структурой. Из середины его живота и из кончиков пальцев тянутся особые нити щупальца или светящиеся протуберанцы. С помощью специальных техник можно даже научиться их ощущать у себя и ими ощущать, а также выбрасывать их из себя, как хамелеон выстреливает язык. Сознание человека только потому настолько ярко, полно и мощно, что собирается из осознания этих вот элементарных нитей мира – и свивается в клубок. Мировые волокна собираются в структуру человека и как бы скрепляются от рассыпания некой заколкой или винтом, который талтеки называли точкой сборки. Эта точка сборки находится внутри кокона и имеет некоторую подвижность. Каковая подвижность играет роль настройки. От положения точки сборки зависит, какие именно волокна в светящемся коконе будут резонировать с волокнами мира. У младенцев точка сборки хаотично гуляет. воспитание есть настройка на мир и закрепление точки сборки в определенном положении, которое зажигает только ту часть нитей, которая соответствует нашему миру. Можно сказать, что кокон универсален для всех миров. Просто, в зависимости от условий каждого конкретного мира, нужно настраивать те или иные пучки волокон, смещая точку сборки, как приемник настраивается на определенную волну. Одна настройка зажигает в коконе один отражаемый мир, другая — другой. Штатное положение точки сборки соответствует первому вниманию — или обычному состоянию осознания. Но даже в штатном положении у точки сборки есть некий естественный люфт, она может слегка сдвигаться. Во сне со сновидением она слегка смещается влево от своего штатного положения, а во сне без сновидений занимает обычное положение. Безудержные фантазии, когда мы представляем всякие картинки в голове, есть не что иное, как сдвиг точки сборки в пределах естественного люфта. А вот если сорвать пломбу и сдвинуть точку сборки далеко от штатного положения, происходит перенастройка, начинают ярче гореть другие пучки нитей, из которых сделано светящееся яйцо человека. Это значит, что человек попал в другой мир, то есть отражаемый им мир стал другим. Чем дальше сдвигается точка сборки, чем дальше человека уносит, тем неадекватнее он становится для окружающих. Заметили, в этой парадигме разницы между воображаемым и реальным миром нет. Тот реальный, твердый мир, который мы видим и ощущаем лбом, наткнувшись на дверь, есть мир воображаемый, воспринимаемый, договорной, полученный в результате настройки с младенчества. А перенастройка дает другой мир. Он тоже реален, поскольку мир – это всего лишь изменение светимости отдельных волокон внутри кокона. Сместить точку сборки можно наркотиками, можно с сугестией, а можно непосредственно рукой, но последнее в состоянии сделать только видящей. Он ее видит, эту точку сборки, и толчком смещает. Со стороны первого внимания это выглядит как удар или сильный хлопок по спине, от которого из легких словно вылетает весь дух. Такими ударами видящие мгновенно отправляют учеников в глубокий транс. Причем есть слабые люди, у которых восстановить потом точку сборки в штатное место кокона не удается. Видимо, это шизофреники или люди, склонные к шизофрении. Должен признать, что такие удары, правда, в легкой форме, я на себе испытывал. Помните, я вам рассказывал, как не попал однажды на занятие «Тенсегрити». Зато я попал в тот же зал на другие занятия. Их проводил... Только не падайте со стула! Бизнесмен и миллиардер Сергей Полонский. Он увлекается этим делом. Холотропное дыхание, цигун, туда-сюда... Энергетический шар скатывает запросто. И меня обещал научить. Потому я и пришел. Уж больно мне хотелось шар -то скатать. Только у меня не получилось. Никакой такой энергии, никакого такого покалывания в пальцах и прочей эзотерики я не почувствовал. Я старательно выполнял всякие разные упражнения, но все без толку. «Все у тебя получается», — сказал Сергей. «Энергия пошла, я вижу». А вот почему ты ее не чувствуешь, не знаю. Я рассказал Полонскому про Кучеренко, который называет этот шар иллюзией, и про Самвела Горебяна. Тот однажды скатал большущий шар из своей энергии ци, покрутил его в руках, реально ощущая, и бросил в напарника, стоящего в трех метрах. Тот упал. Хороша иллюзия. И моя жена может такие шарики скатывать, только небольшие. Она к этому паранормальному делу страшно способная. Когда начала ходить на йогу, так улетать стала на раз. А по молодости даже ауру у людей видела. Но признавалась, не всегда получалось увидеть. Надо было какие-то специальные техники применять. Я уж не стал уточнять, какие, поскольку рад был, что она по недостатку времени свою йогу забросила. А то бы «улетела, лови ее потом». Так вот, она мне рассказывала дивный случай. Галка – руководитель детского танцевального коллектива. И порой ее коллектив выезжает в другие города на разные конкурсы. И непременно какой-нибудь ребенок заболевает. В тот раз отравилась одна девочка. А может быть, это был желудочный грипп. Температура высокая, лежит, стонет, заснуть не может. Девочку рвет, но поскольку желудок давно пустой, Вместо облегчения только мучительные желудочные спазмы. И тогда Галка решила попробовать полечить ее внутренней энергией. Кто ее этому безобразию научил, не знаю. В желтой прессе прочла, наверное. Она скатала внутри себя энергетический шарик и направила его по левой руке в девочку, которую держала за руку. Галка внимательно следила, как этот воображаемый шар Иллюзия по кучеренко катится по ее руке. И в момент, когда иллюзия достигла девочки, случилось неожиданное. Та крупно вздрогнула, пролилась слезами и через минуту уснула. А утром встала совершенно здоровой. Но мне потом три дня было так плохо, что я зареклась людей шарами лечить. Пусть антибиотики пьют, сказала Галка. — Вот так вот. Все могут шары делать, а я нет. — Спокойно, сейчас почувствуешь, — утешил Полонский. — Не было еще такого случая, чтобы я не смог кому-то это дело открыть. И начал со мной заниматься. И то попробовал, и все. И по спине сзади хлопал, наконец сказал. — Так, теперь разведи руки и вообрази некий упругий мяч, который мешает тебе сдвинуть ладони а я буду тебе помогать», и стал сдвигать свои руки параллельно моим. «У меня не только нет никакого сопротивления между руками, но их еще и как будто какая-то сила сводит», — пожаловался я. Сергей тоже был дико озадачен. «И у меня тоже рядом с тобой происходит. Никогда такого не было. Очень необычный случай». Короче говоря, я оказался не только первым, в ком ему не удалось пробудить волшебную энергию Ци, но и человеком, показавшим аномальный эффект, противоположный обычному. Может, я сам дьявол? А вот Талтеки в дьявола и Бога не верят. Они считают, что элементарные струны, из которых соткан мир, обладают элементарным же сознанием. Это самое элементарное сознание есть некая разновидность первичного отражения, которое, концентрируясь в сплетенном коконе человека, порождает у нас иллюзию сознания. Это сознание есть ничто иное, как созданный нами же мир. Эти понятия тождественны. Мир вокруг нас — это постоянный, непрекращающийся монолог внутри нас, Та самая мысленная жвачка, которую мы пережевываем. Этот монолог — это перманентная инвентаризация, постоянная перепроверка мира, который нас учат с детства, и есть сам воспринимаемый мир. Мы сотворяем мир ежесекундно. А для погружения в транс мир нужно остановить, прекратить внутренний монолог, то есть добиться состояния недуманья, внутреннее безмолвие. Еще один термин Талтеков. Это крайне тяжело. Попробуйте-ка остановить мысли. Но зато ни о чем не думанье, есть неделание мира. Как только мир остановлен, вас начинает кружить неуправляемая стихия галлюцинаций. Схожее отключение мира происходит в камере сенсорной депривации. Далее. Поскольку человек состоит из тех же нитей Вселенной, которые тянутся от него в бесконечность, просто в данном месте связавшись в локальный пучок, человек является неотделенной частью Вселенной, и нет ничего удивительного в том, что он может получить информацию черт знает откуда. В конце концов, вы же можете получить информацию от дистальной точки своего тела, например, из мизинца ноги, на которой упал молоток, просто потому, что вы являетесь одним целым. Отсюда следствие, раз мир един, на любом предмете можно оставить эмоциональный отпечаток. И если он не хорош то будет дурно действовать на окружающих, как радиация. Все связанное с человеком и окружающим его миром параллельные ученые трактовали не в привычных нам терминах массы, длины, времени, вещества и так далее, а в терминах сознания. Для европейца вода имеет определенные физические свойства, проводимость, температуру кипения, плотность и прочее. А талтеки разделяли воду на текучесть и влажность, причем умели работать с каждой из этих категорий по отдельности. А почему бы и нет? Они же работали только с ощущениями. У них были свои взгляды на природу времени, функции внутренних органов, Своя трактовка гормонального фона человека, природа его мышления. Кастанеда все это постепенно осознавал. Я понял, насколько прав был Дон Хуан, когда он однажды заявил, что все практические исследования, которыми занимаются западные ученые, ведут к созданию все более и более сложных машин. Это не те исследования, которые изменяют ход жизни человека изнутри. Созданные или только создаваемые ошеломительные аппараты имели культурологическое значение. Даже их создатели не наслаждались ими непосредственно. Единственной наградой для них были деньги. Кибернетика в то время уже замаячила на горизонте, и практические аспекты изучения постижения становились реальностью. Но таков был мир Дона Хуана. Его невозможно было измерить, лабораторными методами. Мне посчастливилось стать свидетелем этого мира, наблюдая за действиями Дона Хуана. Со старостью Талтеки удачно боролись. У человека есть для этого резервы, покуда не выбран лимит Хейфлика. А вот смерть, в их понимании, является абсолютной неизбежностью и, более того, целью жизни. Вообще, Тему смерти Дон Хуан и Кастанеда обсуждают едва ли не чаще всего остального. Она проходит красной нитью через все повествования антрополога. Однажды Дон Хуан рассказал Кастанеде, как тот умрет, и описал сам процесс умирания. «Ты сильный, и я уверен, что смерти потребуется два удара, чтобы добраться до тебя. К тому времени ты уже поймешь, где ты и что случилось с тобой». Смерть вошла внутрь тебя с неудержимой силой и заставила тебя расшириться, она заставит тебя сделаться ровным и распространиться по небу и земле и за ними, и ты будешь подобен туману в мельчайших кристаллах, движущихся, удаляющихся в бесконечность. Смерть в воззрении Талтека есть развертывание энергетического кокона человека и его рассыпание на отдельные нити. Причина смерти состоит в том, что окружающая среда, внешние струны мира, оказывает перманентное давление на внутренние струны человеческого кокона и, в конце концов, неизбежно разрушают его. Целью жизни является по Дону Хуану Накопление осознания. Целью смерти – отдача накопленного. Кому? Или чему? В древне-талтекской мифологии вселенная есть орел, пожирающий души, точнее, накопленные человеческие осознания. Это сказка. Метафора. Никакого орла, конечно, нет. Просто накопленное осознание вливается в бесконечный общий океан вселенского безличностного осознания, обогащая его. Но радоваться этому не стоит, поскольку данное обогащение происходит за счет распада индивидуального осознания, каковой мы и называем личным сознанием. Я сейчас попробую найти картинку, которая бы иллюстрировала неизбежность смерти и ее обусловленность самим существованием мира. Представьте себе дождь и лужу. Капли, падающие в лужу, выбивают в ней пузыри. Пузыри – это люди. Они вспыхивают на мгновение и исчезают в общем массиве лужи. Рождение и смерть пузыря обусловлены задолго до его появления, поэтому ничего со смертью сделать нельзя. Капля летит с неба, неся с собой – кинетическую энергию и причинно обуславливая тем самым и рождение пузыря, и его схлопывание. Капля пополняет лужу, вздымая при этом на мгновение пузырь. В общем, годами Кастанеда старательно вникал в иной, как он это называл, синтаксис, или иную когнитивную систему понимания. Он гуманитарий, и подобная терминология была ему ближе. Но главное, он все-таки понял, в отличие от европейской традиции, Талтекская считает все происходящее под воздействием транса реальностью. Не меньше, чем привычный нам мир. При этом обычный мир они считают всего лишь договорным, то есть реальным по договоренности. В начале пути Кастанеда еще путался в понятиях. Например, Однажды, когда ему еще только раскачивали мозги, срывая предохранители и дали покурить травки, у него было дивное чувство ночного полета. Необыкновенно реальное и яркое. Я помню, что один раз я опустился, затем я оттолкнулся обеими ногами, прыгнул назад и заскользил на спине. Я видел черное небо над собой и облака, проносящиеся мимо меня. Я дернулся телом так, чтобы можно было смотреть вниз. Я видел темную массу гор. Моя скорость была необычайна. Мои руки были прижаты к обоим бокам. Моя голова была направляющим приспособлением. Если я держал ее откинутой назад, то совершал вертикальные круги. Я изменял направление, поворачивая в сторону голову. Я наслаждался такой свободой и скоростью, каких я никогда не знал раньше. Уезжая от Дона Хуана, юный, тогда еще антрополог, не удержался и спросил индейца, летал ли он только в воображении или на самом деле. Этот вопрос его очень волновал. Я имею в виду, мое тело летало? Взлетел ли я, как птица? Ты всегда задаешь мне вопросы, на которые я не могу ответить. То, что ты хочешь узнать, не имеет смысла. Птицы летают, как птицы, а человек, который принял траву дьявола, летает, как человек, принявший траву дьявола. Так же, как птица? Нет, так же, как человек, принявший траву дьявола. «Значит, в действительности я не летал, Дон Хуан. Я летал в собственном воображении, только в своем мозгу. Где было мое тело?» «В кустах», — ответил он, но тут же снова покатился со смеха. «Беда с тобой в том, что ты понимаешь все только с одной стороны». «Видишь ли, Дон Хуан, мы с тобой по-разному ориентированы. Предположим, ради довода» что один из моих друзей-студентов был бы здесь со мной, когда я принял траву дьявола. Смог бы он увидеть меня летящим. Здесь Кастанеда поступает как настоящий ученый или как студент, делающий лабораторную работу по измерению цилиндрика. С помощью своего партнера-студента он пытается согласовать результаты, то есть согласовать две личных кажемости или, иными словами, согласовать, построить в терминологии Талтеков мир, перепровериться, воспроизвести результат. И эту европезацию он пытается объяснить хитрому индейцу. «Я хочу сказать, Дон Хуан, что если мы с тобой смотрим на птицу и видим ее летящей, то мы согласимся, что она летит. Но если бы двое моих друзей видели меня летящим, как я это делал прошлой ночью, то согласились бы они, что я лечу. но они могли бы согласиться. Ты согласен с тем, что птицы летают, потому что видел их летящими? Полет обычен для птиц, но ты не согласишься с другими вещами, которые птицы делают, потому что ты не видел никогда, что они их делают. Если б твои друзья знали о людях, летающих с помощью травы дьявола, тогда они согласились бы. Вот ведь хитрый старый черт, но юный антрополог не сдается. Давай я скажу это по-другому, Дон Хуан. Я хочу сказать, что если я привяжу себя к скале тяжелой цепью, то я стану летать точно так же, потому что мое тело не участвует в этом полете. Дон Хуан взглянул на меня недоверчиво. «Если бы ты привязал себя к скале, — сказал он, — то тебе пришлось бы летать вместе со скалой и цепью». Как видите, юного Кастанеду чертовски беспокоил вопрос реальности. И значит, нам тоже никак его не обойти. Для этого придется углубиться в дебри квантовой физики хотя бы потому, что она лежит совсем недалеко от того, что обсуждали, от магии. Не зря же Эйнштейн, видя, куда выруливает квантовая физика, раздраженно называл ее настоящей магией. А еще он назвал ее не физикой. Он был суров, но он был неправ.